Житие преподобного отца нашего Серафима Саровского. Преподобный Серафим, старец Саровский, родом был из Курска и происходил от благочестивых и состоятельных родителей по фамилии Машниных, принадлежавших к именитому купеческому сословию города. Он родился 19 июля 1759 года и во святом крещении наречен был Прохором. Отец его, Исидор, имел великое усердие к храмам Божиим, а мать его, Агафия, еще более мужа своего, почитаема была за свое благочестие и благотворительность. На третьем году от рождения Прохор лишился своего отца, и единственной воспитательницей его осталась благочестивая мать его, Агафия, под руководством которой он возрос в благочестии христианском и в любви к молитве и храму Божию. С раннего детства над блаженным проявлялся дивный покров Божий, явно предуказывая в нем благодатного избранника Божия. Однажды мать его, осматривая постройку церкви, начатую еще ее мужем, взяла семилетнего Прохора вместе с собою, на самый верх строившейся колокольни. По неосторожности, отрок упал с колокольни на землю. Агафия в ужасе сбежала с колокольни, думая, что сын ее разбился до смерти, но с удивлением и радостью увидела его стоящим на ногах, целым и невредимым. Так над благодатным отроком исполнились слова Писания «Не приидет к тебе зло» и рама не приближится телесе твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою. На десятом году Прохора начали обучать грамоте, и отрок быстро стал постигать церковную грамоту, обнаруживая светлый ум и память, и в то же время украшая себя кротостью и смирением. Но вдруг он впал в тяжкий недуг, так что домашние не надеялись на его выздоровление. В это тяжелое для него время Прохор видит в сонном видении Пресвятую Богородицу, которая обещала посетить его и исцелить от болезни. В скором же времени слова Богоматери сбылись. В это время случился в Курске крестный ход – Во главе с чудотворной иконой знамения Пресвятой Богородицы. По причине дождя и грязи крестный ход для сокращения пути направился через двор Машниной. Благочестивая Агафия поспешила вынести больного сына, приложила его к чудотворной иконе Богоматери, после чего отрок совершенно выздоровел. С любовью прилежал благочестивый отрок к книжному учению, изучая Священное Писание и другие божественные душеполезные книги, весь ум свой вперев к Богу, любовью к которому пламенела его чистая душа. Между тем старший его брат, занимавшийся торговлей, понемногу стал приучать к ней Прохора, но сердце отрока не лежало к этому делу. Душа его стремилась стяжать себе духовное сокровище, нетленные и неоскудеваемые. Не имея возможности посещать в буднишные дни божественную литургию, Прохор, несмотря на то, не пропускал почти ни одного дня без посещения храма Божия и с рассвета поднимался, чтобы прослушать утреннюю. В воскресные же и праздничные дни он особенно любил заниматься на свободе чтением духовно-назидательных книг, причем иногда читал вслух и своим сверстникам, но более предпочитал уединение и безмолвие. От матери Прохора не утаилось направление ее сына, но она не противоречила его желанию. И вот, когда благочестивому юноше исполнилось 17 лет, он твердо решил оставить мир из благословения матери, напутствовавшей его медным крестом, с которым с тех пор никогда не расставался, посвятил себя иноческой жизни. Оставив мир, блаженный отправился сначала на богомолье в Киево-Печорскую лавру, где один прозорливый затворник по имени Досифей, провидя в юноше доброго подвижника Христова, благословил его идти спасаться в Саровскую пустынь. — Гряди, чадо Божие, — говорил прозорливый старец, — юному подвижнику, и прибудь в Саровской обители. Место сие будет тебе во спасение. С помощью Божией там окончишь ты и свое земное странствование. Святой Дух, сокровище благих, управит жизнь твою во святыне. Повинуясь завету прозорливого старца, Прохор пришел в Саровскую пустынь, где с любовью был принят настоятелем пустыни старцем Пахомием, иноком кротким и смиренно мудрым, много подвязавшимся в посте и молитве и бывшим образцом иноков. Провидя благое произволение Прохора, Пахомий определил его в число послушников и отдал в научение старцу иеромонаху Иосифу, бывшему казначеем обители. Находясь в келейном послушании у старца, Прохор с ревностью исполнял все монастырские правила и уставы и различные братские послушания в хлебне, в просфорне, в столярне. Кроме того, он исполнял в храме обязанности Пономаря. Никогда не бывал он праздным, но постоянной работой старался предохранить себя от скуки которую он считал одним из опаснейших для инока искушений. Болезнь сия врачуется, говорил он впоследствии по собственному опыту молитвой, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпением, потому что и рождается она от малодушия, беспечности и празднословия. На церковные службы Прохор являлся прежде всех, выстаивая неподвижно все богослужение, как бы оно ни было продолжительным. Вне церкви любил он уединяться в своей келье. Занимаясь рукоделием или каким-либо иным послушанием, он беспрестанно имел в памяти и сердце молитву Иисусову, силы ее препобеждая различные вражеские искушения. Недовольствуясь тишиной и безмолвием Соровской обители, юный подвижник, соревнуя некоторым старцам, которые с благословения настоятеля удалились на полное уединение из монастырской ограды в глубь монастырского леса, по благословению святого старца Иосифа, также удалялся в свободные часы в лесную чащу для молитвенного безмолвия. С молитвой он соединял воздержание и пост, в среду и пятницу не вкушая никакой пищи, а в другие дни принимая ее только один раз. Все питали уважение и любовь к необыкновенному подвижнику, постоянные и разительные подвиги которого трудно было укрыть, несмотря на глубокое его смирение. Особенно любовь и доверие являли к нему как бы к своему родному чаду старцы Пахомий и Иосиф. Эта любовь и всеобщее уважение саровских иноков к юному подвижнику Христову особенно ясно выразились по следующему случаю. В 1780 году Прохор тяжко заболел, все тело его распухло, и он, претерпевая жестокие страдания, неподвижно лежал на своем жестком ложе. Врача не было, и болезнь не поддавалась никаким средствам, по-видимому, это была водянка. Недуг длился в течение трех лет, половину коих страдалец провел в постели. Но слово «ропота» никогда не сходило с уст Прохора. Всего себя и тело и душу он предал Господу и непрестанно молился, слезами своими омывая ложе свою. Духовный отец и наставник Прохора, старец Иосиф, служил ему во время болезни как простой послушник. Настоятель обители, старец Пахомий, неотлучно находился при нем. Старец Исаия и другие старцы и братья также много пеклись о нем. Наконец, опасаясь за саму жизнь страдальца, Пахомий с решительностью предлагал ему позвать врача но блаженный с еще большею решительностью отказался от врачебной помощи. «Я предал себя, Отче Святый, — сказал он старцу, — истинному врачу душ и телес, Господу нашему, Иисусу Христу и пречистой его матери. Если же любовь ваша рассудит, снабдите меня у Богого, Господа ради небесным врачеством, то есть причастием святых тайн. Тогда старец Иосиф по просьбе больного и по своему собственному усердию отслужил о здравии Прохора всеночное бдение и литургию. На богослужение собрались братья из усердия помолиться о страждущем. После литургии Прохор был исповедан и причастился на болезненном одре своем святых христовых тайн. И вот по причащении, Ему явилась в несказанном свете Пресвятая Дева Мария, сопровождаемая апостолами Иоанном Богословом и Петром. Обратившись божественным ликом своим к богослову, она сказала, указывая перстом на Прохора, «Сей нашего рода». Потом она возложила правую руку на его голову, и тотчас же материя, наполнявшая тело больного, начала вытекать, через образовавшееся в правом боку отверстие. В скором времени Прохор совсем исцелел, и лишь признаки раны, бывшей истоком болезни, всегда оставались на его теле, как бы в его дивного исцеления. На месте явления Богоматери, вскоре затем, особым промышлением Божиим, была сооружена двухэтажная церковь с двумя престолами, и при ней больница, на месте сломанной кельи Прохора. Последний, по поручению настоятеля, собирал пожертвования на это построение и собственными руками соорудил в нижней больничной церкви престол из кипарисного дерева. Когда престол этот был освящен, преподобный Серафим до конца своей жизни причащался святых тайн преимущественно в этом храме для непрестанного памятования о явленном ему на сём месте великом благодеянии Божием. Пробыв в Саровской пустыне восемь лет в звании послушника, Прохор, 18 августа 1786 года, 27 лет от роду, удостоился пострижения в иноческий образ, причем ему дано было новое имя Серафим. С принятием иноческого сана, само значение нового имени, напоминая Серафиму о чистоте и пламенном служении Богу ангелов, возвышало в нем еще сильнейшее желание и святую ревность служить Господу. Серафим усугубил свои труды и подвиги и стал держать себя еще уединеннее, погружаясь во внутреннее богомысленное созерцание. С небольшим через год после того преподобный был посвящен в сан Иеродиакона. С того времени он около шести лет почти беспрерывно служил в этом сане и к трудам прилагал труды, к подвигам еще новые, горя духом и пламенея божественной любови. Ночи на воскресенье и праздничные дни проводил он в бодрствовании и усердной молитве без отдыха. Стоя на молитвенном правиле до самой литургии, по окончании же божественной службы оставался еще долгое время в храме, приводя в порядок священную утварь и заботясь о чистоте алтаря Господня. И при всем том блаженный Серафим почти не чувствовал трудов, не утомлялся, не нуждался после них в продолжительном отдыхе, часто совсем забывая о пище и питье и, отходя для отдыха, жалел, зачем человек не может, подобно ангелам, беспрерывно служить Богу. Все выше и выше восходила душа Серафима по лестнице добродетелей и богомысленных созерцаний, и как бы в ответ на его пламенную святую ревность Господь утешал и укреплял его в подвигах благодатными небесными видениями созерцать кое он соделался способным вследствие чистоты сердца, непрестанного воздержания и постоянного возвышения души к Богу. Так, иногда при церковных служениях он созерцал святых ангелов, сослужащих и воспевающих с братьей, в образе молниеносных юношей, облаченных в белые златотканные одежды. Пение их нельзя было ни выразить словом, не уподобить никакой земной мелодии. «И бысть сердце мое, яко воск таяй», говорил он впоследствии словами псалмопевца, вспоминая ту неизреченную радость, которую испытывал при сих небесных явлениях. И не помнил он тогда от той радости ничего. Помнил только, как входил в церковь, да выходил из нее. Но особенно благодатного, знаменательного видения, сподобился преподобный однажды во время продолжительной литургии на Страстной Седмице. Это было в Великий Четверг. Литургию совершали благоговейные старцы Пахомий и Иосиф вместе с блаженным Серафимом, ибо Пахомий глубоко привязался к юному, но благоискусному иноку, и божественную службу почти всегда совершал с ним. Когда Серафим после малого входа и паремий, возгласил «Господи, спаси благочестивое», и вышедший в царские врата со словами «И во веки веков», навел на предстоящих «Арарем», его внезапно озарил сверху необыкновенный свет, как бы от лучей солнечных. Подняв взоры на сияние, блаженный Серафим узрел Господа нашего Иисуса Христа, во образе Сына Человеческого, во славе сияющего светлее солнца, неизреченным светом и окруженного как бы роем пчел небесными силами, ангелами, архангелами, херувимами и серафимами. От западных церковных врат шел он по воздуху, остановился против Амвона и, воздвигши руки свои, благословил служащих и молящихся. Затем он вступил в местный образ близ царских врат. Сердце блаженного преисполнилось неизреченную радостью в сладости пламенной любви ко Господу и озарилось божественным светом небесной благодати. И сам он от всего таинственного видения мгновенно изменился видом и не мог ни сойти с места, ни проговорить ни слова. Многие заметили это. Но никто не понимал настоящей причины происходящего. Тотчас же два Иеродиакона подошли к Серафиму и ввели его в алтарь. Но и после того он около двух часов стоял неподвижно на одном месте, только лицо его поминутно менялось. То покрывала его белизна, подобная снегу, то переливался в нем живой румянец. Служившим литургию старцам Пахомию Иосифу казалось, Не почувствовал ли Серафим неожиданную слабость сил, которая столь естественно могла случиться с ним в Великий Четверг после продолжительного поста, особенно при том уважении, какое питал к нему издавна блаженный Серафим, но потом поняли, что ему было видение. Когда Серафим пришел в себя, старцы спросили его, что такое случилось с ним. Серафим кротко с детскую доверчивостью поведал им о своем видении. Опытные в духовной жизни старцы сложили в сердце рассказ его. Блаженному же Серафиму внушили, чтобы он не возгордился и не дал бы в душе место пагубной мысли о каком-либо своем достоинстве пред Богом. Но никто, кроме упомянутых старцев, не узнал тогда, какого дивного посещения Божия сподобился блаженный Серафим. И святой, после сего благодатного небесного видения, не возмечтал о себе и о своих духовных дарованиях, но еще более утвердился в смиренно-мудрии. Ограждаемый глубоким смирением, он восходил от силы в силу и, непрестанно подвязаясь в духовном самоуничижении, верно и неуклонно шел царским путем, Креста Господня. С сего времени Серафим стал еще более искать безмолвие и чаще прежнего удалялся для молитвы в Саровский лес, где для него была устроена пустынная келья. Проводя дни с утра до вечера в монастыре, совершая службы, исполняя монастырские правила и послушания, вечером он удалялся в пустынную келью для ночной молитвы рано утром опять возвращался в монастырь для исполнения своих обязанностей. В 1793 году Серафим на 35-м году от рождения был рукоположен в сан Иеромонаха. И в этом сане он, как и прежде, нас еще большей любовью, продолжал в течение долгого времени непрерывное священнослужение причищаясь ежедневно с верой и благодарением святых христовых тайн. Вскоре после этого преподобный Серафим подъял на себя еще высший подвиг и добровольно удалился в пустыню. Это было по кончине любимого начальника и наставника его, блаженного старца Пахомия, который и благословил его пред своей кончиной на сей подвиг с горьким плачем проводив тело своего наставника в землю, Серафим, приняв на то благословение нового настоятеля, старца Исаии, своего отца духовного, оставил обитель для безмолвных подвигов в пустыне. Келья преподобного Серафима находилась в дремучем сосновом лесу на берегу реки Соровки, на высоком холме верст за пять-шесть от монастыря и состояла из одной деревянной комнатки с печкой. Подликелье преподобный устроил небольшой огород, а потом и пчельник, который обнес забором. Невдалеке от Серафима жили в уединении другие отшельники саровские, и вся окрестная местность, состоявшая из разных возвышенностей, усеянная лесом, кустарником И кельями пустынножителей, как бы напоминала собою Святую Гору Афонскую. Посему преподобный наименовал пустынный холм свой Горою Афонскую, да, в другим, самым уединенным местам в лесу, имена разных святых мест: Иерусалима, Вифлиема, Иордама, потока Кедрского, Голгофы горы Елеонской Фавора, как бы для живейшего представления священных событий земной жизни Спасителя, которому он окончательно предал свою волю и всю жизнь. Непрестанно упражняясь в чтении Святого Евангелия, он особенно любил читать в этих местах о соответствующих их именам евангельских событиях. В Вифлеемском своем Вертограде воспевал он Евангельское словословие: Слава в Вышних Богу и на земли мир, во человецах, благоволение. На берегу Соровки, как бы на берегах Иордана, вспоминал он о проповеди Святого Иоанна Крестителя и крещении Спасителя. На горную беседу Господа о девяти заповедях блаженства. Он слушал на одной горе, лежавшей у саровки, а на другой возвышенности, названной горой преображения, созерцал в мысленном соприсутствии с апостолами славу преобразившегося Господа. Забравшись в густоту дремучего леса, он вспоминал по Евангелию моление Господа о чаще и, тронутой до глубины души внутренними его страданиями, проливал слезные молитвы о своем спасении. На так названной им горе Елеонской он созерцал славу вознесения Христа на небо и его сидение одесную Бога. Одежду преподобный Серафим носил всегда одну и ту же, простую, даже убогую. На голове поношенную камилавку, на плечах полуковтанье, как бы в виде балахона из белого полотна, на руках кожаные рукавицы, на ногах кожаные чулки и лапти. На балахоне его висел именно тот самый крест, которым благословила его некогда мать, отпуская из дома во святую обитель. А за плечами лежала сумка, в которой подвижник неразлучно носил при себе святое Евангелие, которое всегда напоминало ему о спасительном ношении благого иго И легкого бремени Христова. Все время проходило для ревностного подвижника Христова в непрестанных молитвах и псалмопениях, чтении священных книг и телесных трудах. В холодную пору Преподобный собирал сучья и хворост и рубил своим топориком дрова для отопления своей убогой кельи. Летом он работал на своем маленьком огороде, который он сам возделывал и удобрял и овощами которого он преимущественно питался. Для удобрения земли он ходил в жаркие летние дни на болотистые места за мхом. И так как он входил туда, обнажившись и лишь припоясав чресла свои, то комары и другие насекомые, кишевшие над болотом, жестоко уязвляли тело его так, что оно часто не только опухало, но и даже синело и запекалось кровью. Но подвижник Божий добровольно терпел эти мучительные язвы Господа ради и даже радовался им, потому что, как говорил он впоследствии, страсти истребляются страданием и скорбью, или произвольной, или посылаемый промыслом. И потому для совершеннейшего и надежнейшего очищения души принимал на себя произвольные страдания. Собрав таким образом мох, угодник Божий удобрял гряды, сажал семена, поливал их, полол и собирал овощи, непрестанно словословя Бога и изливая тихую святую радость свою в пении священных песнопений, которыми освежал и назидал дух свой среди однообразия телесных занятий. Обладая светлой памятью с детства, благоговейно внимательной к церковным службам, Серафим знал наизусть множество церковных песнопений, кои и любил воспевать среди трудов в своей безмолвной уединенной пустыне. Причем некоторые, наиболее близкие к преподобному люди, замечали, что многие из этих песнопений имели наибольшее приложение к местности и к его уединенному иноческому доброделанию так святой серафим особенно любил часто воспевать всемирную славу в честь богородицы, которую считал покровительницей своей пустыни пустынным непрестанное божественное желание бывает миросущим суетного кроме антифон изображающий пустынную жизнь и воскрыляющий душу пустынника к предметам божественным, а также песнопения, возносящие душу человека к великому делу любви Божией, к творению мира и человека, как то иже отнесущих вся приведой словом созидаемая, совершаемая духом, воздрузивый на иначем же землю повелением Твоим, и так далее. И вот среди этой трудовой молитвы Занимаясь где-либо работой в огороде, на пасеке или в лесу, преподобный погружался в столь глубокое созерцание духовных тайн, что незаметно для себя прерывал работу, орудия падали из рук его, руки опускались, глаза придавали лицу особенный, благодатный характер самоуглубления. Старец всею душою погружался в самого себя, умом восходил на небо и витал в богосозерцании. И если кому-нибудь в такие минуты случалось быть подле или проходить мимо, то никто не смел нарушить благодатной тишины и покоя преподобного, и каждый тихо скрывался от него. В каждом предмете, в каждом делании Серафим видел сокровенное отношение их к духовной жизни и отсюда поучался и возводил умные очи свои горе. Так, при рубке дров, сделав один или три обрубка, он углублялся в созерцание великого таинства единого Бога в Троице Славимого. Сверхтелесных трудов преподобный Серафим, дабы простираться все выше и выше в духовном совершенствовании, предавался возвышеннейшим занятиям ума и сердца И читал много книг, особенно Священного Писания, а также святоотеческих и богослужебных. Самой первой книгой для него было Святое Евангелие, с которым он никогда не расставался, нося его с собою. Подвижническая жизнь, чистота сердца, молитвенные собеседования с Богом, духовная самоуглубленность и огромная начитанность в священном писании и душеполезных книгах озарили ум его таким светом, что он ясно понимал и всею душою проникал смысл Слова Божия. Он поставил себе в пустыне постоянным правилом ежедневно прочитывать с изъяснением для себя по нескольку зачал из Евангелия и апостола «Душу снабдевать». Говорил он впоследствии: Надобно Словом Божиим. Ибо Слово Божие есть хлеб ангельский, им же питаются души, бога алчущие. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтыри. От чтения Священного Писания бывает просвещение в разуме, который оттого изменяется изменением Божественным. Надобно так обучить себя чтобы ум как бы плавал в законе Господнем, по руководству которого должна устроять и жизнь свою. Очень полезно заниматься чтением Слова Божия в уединении и прочитать всю Библию разумно. За одно такое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставит человека своею милостью, но исполнит дара разумения. И святой старец от непрестанных упражнений в чтении Слова Божия стяжал себе этот благодатный дар разумения, а вместе с тем мир душевный и высший дар сердечного умиления. В Священном Писании он ускал уже не одной истины, но и теплоты духа, и нередко за священным чтением из его глаз текли слезы умиления, от которых человек. По собственному признанию старца согревается весь и исполняется духовных дарований, услаждающих ум и сердце паче всякого слова. Ежедневно преподобный совершал последованный Псалтире иноческое молитвенное правило по чину древнейших христианских пустынножителей. В свое время пел и читал первый, третий, шестой и девятый часы, вечернюю, малое по вечере, молитвы на сон грядущий, причем часто также вместо вечернего правила полагал по тысяче поклонов за один раз, полуночницу и другие службы церковные. Изведав все образы и степени молитвы, он восходил не только до подвига так называемой «умной молитвы», но и до самой высокой на земле высоты молитвенного созерцания — когда ум и сердце бывают соединены в молитве, помыслы не рассеянны, и сердце согревается теплотой духовной, в которой воссияивает свет Христов, исполняя мира и радости всего внутреннего человека. Так, спасаясь в пустыне в течение недели, святой Серафим накануне воскресных и праздничных дней приходил в Саровскую обитель, слушал вечернюю, всеночное бдение или утренню, и за ранней литургией причащался святых тайн, после чего до вечерни принимал приходивших к нему по своим нуждам братьей, и потом, взяв с собою хлеба на неделю, возвращался в свою пустынную келью. Всю первую неделю Великого Поста он проводил в монастыре, и в эти дни говел, исповедовался и причащался святых тайн. С молитвенными подвигами блаженный старец соединял подвиги великого воздержания и поста. В начале своей пустынной отшельнической жизни он питался черством и сухим хлебом, который брал с собою из обители по воскресеньям на целую неделю, но и из этого количества хлеба он уделял добрую долю пустынным животным и птицам, которые очень любили его, и часто посещали место его молитвенных подвигов. Даже диким зверям старец внушал благоговение. Так, к нему часто приходил громадный медведь, которого он кормил. По его слову, медведь уходил в лес и потом приходил снова, и старец кормил его и давал иногда кормить его своим посетителям. Впоследствии преподобный Серафим еще более усугубил свой пост, отказавшись даже от хлеба, и приучил тело к такому воздержанию, что питался по слову апостола, делающе своими руками, одними овощами своего огорода. В течение же первой недели Великого Поста он вовсе не принимал пищи до причащения святых тайн в субботу. Совсем перестав брать хлеб из обители, он в течение более двух с половиной лет жил без всякого содержания от нее И братья недоумевало, чем мог питаться старец все это время, не только летом, но и зимой. Только незадолго до смерти старец поведал некоторым близким ему лицам, что он около трех лет питался лишь отваром из травы с нити, которую летом собирал и сушил на зиму. Между тем многие стали нарушать безмолвие блаженного пустынника, часто посещая его ради духовного наставления и утешения. Многие из Саровской братьев приходили к нему за советами и наставлениями или для того, чтобы только повидать его. Умея узнавать и различать людей, старец от некоторых уклонялся, сохраняя молчание, но тех, кто имел до него действительную духовную нужду, он охотно принимал и с любовью руководил их своими советами, наставлениями и духовными беседами. Таковыми были, например, его постоянные посетители Схимонах, Марк и иеродиакон Александр. Но и они, находя иногда старца совершенно погруженным в богомыслие, не осмеливаясь нарушить его покой или дожидались конца его молитвенных подвигов или, прождав некоторое время, тихо удалялись от старца. Бывали у преподобного и посторонние посетители. Если же вне своей пустынной кельи старец неожиданно встречал кого-либо в лесу, то, обыкновенно не вступая в беседу, со смирением кланялся ему и уходил прочь, ибо от молчания, как говорил он впоследствии в своих наставлениях, никто никогда не раскаивался. Но вообще Серафим тяготился посетителями, нарушавшими его безмолвие. Особенно было для него тяжело, когда приходили к нему женщины, но уклоняться от наставлений им он не мог, считая это делом неугодным Богу. Тогда святой старец, на том случайном основании, что женскому полу возбранен вход на святую гору Афонскую, решился распространить это запрещение и на свой холм, названный им тем же именем. Придя однажды в монастырь, Во время совершения божественной литургии Серафим просил на то благословение устроителя Саровского, старца Исаи, который после некоторого недоумения благословил его на то иконой Бога-Матери, именуемой Блаженная Чрева. Вместе с тем старец Серафим обратился с горячей молитвой к Богу и Пресвятой Богородице, дабы желание его исполнилось И женщинам был бы возбранен вход на его пустынный холм, так, чтобы это не было камнем притыкания и соблазна как некоторым из братьев, так еще более и мирянам. В удостоверении и Божия на сие прошение он просил знамения в виде преклонения ветвей дерева, мимо которого он проходил, возвращаясь с праздника Рождества Христова из Сарова в свою пустынную келью. И вот. Когда он на 26 декабря ночью пошел в Саров к Божественной литургии, то дошедший до места, где грунт земли круто спускается вниз, увидел, что с обеих сторон тропинки огромные сучья свековых сосновых деревьев завалили дорожку и преградили проход к его келье, тогда как с вечера ничего подобного не было. Тогда святой старец, в чувстве живейшей благодарности Богу, пал на колени, уразумев из происшедшего, что желание его угодно Господу. И сам он поспешил завалить колодами тропинку к себе и не только женщинам, но и вообще посторонним лицам с тех пор вход к нему был совершенно закрыт. При виде таких подвигов великого старца, исконный враг рода человеческого, вооружился против него всевозможными искушениями и кознями. Так он наводил на подвижника различные страхования, то испуская за дверями, как будто вой дикого зверя, то представляя, что как будто скопище народа ломит дверь его кельи, выбивает косяки, бросает в старца обрубок дерева и тому подобное. По временам и днем, но особенно ночью, Во время молитвенного предстояния преподобного старца Серафима, ему, видимо, вдруг представлялось, что келья его разваливается и со всех сторон врываются с яростным ревом страшные звери. Иногда вдруг пред ним появлялись отверстые гробы с восстающими из них мертвецами. И когда впоследствии один мирянин в простоте сердца своего спросил его, «Батюшка, видали ли вы злых духов?» Он отвечал с улыбкой, они гнусны, как на свет ангела взглянуть грешному невозможно, так и бесов видеть ужасно, потому что они гнусны. Но все эти страшные видения, ужасы и искушения, сопровождаемые иногда и телесными страданиями, благодатный старец превозмогал теплой молитвой и препобеждал силою честного и животворящего креста Господня. Неоднократно старец Серафим был искушаем духом чистолюбия, избираемой в игумены и архимандриты разных монастырей, но он всегда в таких случаях с непоколебимой твердостью, растворенную глубоким смирением, отклонял от себя эти назначения, стремясь к истинному подвижничеству и выноческому житии, ища лишь спасения души своей и ближних. Видя смиренно-мудрее святого старца, дьявол воздвиг на него сильную мысленную брань, поддерживая ее с такой силой, от которой падали некоторые из великих подвижников. Тогда старец Серафим в тяжком душевном обстоянии обратился с сердечной молитвой к подвигоположнику нашего спасения Господу Иисусу Христу и его пречистой Деве Матери, и в то же время для устранения и истребления дьявольских козней, решился подъять на себя новый, высший молитвенный подвиг по примеру древних христианских столбников. В глубине дремучего леса, в ночное время, никем невидимый, сходил он на высокий гранитный камень для усиления своего молитвенного подвига и долговременно молился на нем, стоя на ногах или колено преклоненный, взывая от глубины души мытареву молитву. «Боже, милости в буди мне грешному!» В келье своей сей новый столбник поставил также небольшой камень, на котором молился с утра до вечера, оставляя тот камень лишь для отдохновения от крайнего изнурения сил или для небольшого укрепления себя скудной пищей. В этом великом подвиге, Преподобный Серафим провел тысячу дней и тысячу ночей. Враг окончательно был побежден, и мысленная брань прекратилась. Но от такого необычайного молитвенного подвига и почти трехлетнего стояния на ногах старец пришел в крайнее телесное изнурение и получил тяжкие болезненные язвы на ногах, кое не оставляли его до самой смерти. И только тогда, наконец, прекратил он свой... Невыносимо тяжкий подвиг столпничества, на который и в древности решались лишь весьма немногие подвижники. Но при жизни старца никто не знал о сём необычайном молитвенном его подвиге, который он сумел скрыть от любопытствующего взора человеческого. К бывшему после старца Исаии игумену Нифонту был о Серафиме от преосвященного епископа Тамбовского тайный запрос — на который настоятель Саровский отвечал, о подвигах и жизни отца Серафима мы знаем, о тайных же действиях, каких также и о стоянии тысячи дней и ночей на камне, никому не было известно. И лишь незадолго до блаженной кончины своей преподобный Серафим, по примеру многих других подвижников, в числе других обстоятельств своей жизни, поведал некоторым из Саровской братьей и о сем своем дивном подвиге. Один из слушателей заметил тогда, что подвиг этот выше сил человеческих. На сие святой старец заметил со смирением веры. Святой Симеон Столпник 47 лет стоял на столпе. А мои труды похожи ли на его подвиг? Когда же собеседник заметил, что, вероятно, старец ощущал в это время помощь благодати укрепляющей, преподобный отвечал, Да, иначе сил человеческих не хватило бы. Внутренно подкреплялся и утешался я этим небесным даром, свыше нисходящим от Отца Светов. Потом, немного помолчав, прибавил. Когда в сердце бывают умиления, то и Бог бывает с нами. Посрамленный дьявол начал строить новые козни святому старцу для удаления его из пустыни. Он послал на него злых людей которые, встретив преподобного в лесу, стали требовать от него денег, будто бы получаемых им от приходящих к нему мирян. Старец отвечал, что он ни от кого не получает денег, но они не поверили, и один из злодеев бросился на него, но сам упал. Серафим обладал телесной силой и с топором в руках мог бы защищаться против трех разбойников, но он вспомнил слова Спасителя — Все приемшие нож ножом погибнут. И опустив топор, сложил крестообразно на груди руки и кротко сказал: "Делайте, что вам надобно". Один злодей, подняв топор, так сильно ударил старца обухом топора по голове, что у него изо рта и ушей хлынула кровь. Преподобный Серафим в беспамятстве упал. Злодеи продолжали яростно бить его обухом топора, поленьями, руками и ногами. Наконец, заметив, что он не дышит и считая его мертвым, они связали ему веревками руки и ноги, намереваясь бросить тело его для сокрытия своего преступления в реку. Сами же бросились в келью старца за предполагаемой добычей, но тщательно пересмотрев, перебрав и переломав все в келье, ничего не нашли, кроме святой иконы и нескольких картофелин. Тогда они пришли в страх и раскаяние, что убили без всякой пользы для себя святого, нестяжательного человека Божия, и бросились бежать. Между тем Серафим, очнувшись и кое-как развязав себе руки, вознес к Богу молитву о прощении своих убийц и с трудом дополз до своей кельи, где провел всю ночь в жестоких страданиях. На другой день с величайшим трудом добрел он в обитель во время литургии. Вид его был ужасен, волосы были смочены кровью, спутаны и покрыты пылью и ссором, лицо и руки избиты, уши и уста запеклись кровью, несколько зубов было вышиблено. На вопросы ужаснувшиеся при всем зрелище братьи старец молчал, но попросив к себе настоятеля, старцу Исаию, и монастырского духовника, поведал им о случившемся. И вот. К злорадству дьявола Серафим принужден был остаться в монастыре. Нестерпимо страдал он и лежал еле живой, не принимая никакой пищи. Так прошло восемь суток. Тогда, отчаявшись за его жизнь, послали за врачами, которые, освидетельствовав Серафима, нашли, что голова у него проломлена, ребра перебиты, грудь оттоптана, Все тело по разным местам покрыто смертельными ранами, и удивлялись, как старец смог остаться в живых после таких побоев. Для совещания о том, что лучше предпринять к облегчению старца, братья собрались в его кельи. В то же время послали за настоятелем. И вот в ту минуту, когда оповестили, что настоятель идет, преподобный Серафим забылся и уснул тонким, легким спокойным сном. Во сне увидел он дивное видение, подобное тому, какое видел некогда ранее, когда еще в бытность свою послушникам лежал в смертельной болезни. К нему подошла Пресвятая Богородица в царской парфире, окруженная небесной славой. За ней шли апостолы Петр и Иоанн Богослов. Остановясь у Адра, Пресвятая Дева перстом правой руки показала на больного, и, обратясь при чистым ликом своим в ту сторону, где стояли врачи, произнесла, «Что вы трудитесь?». Потом, обратясь опять лицом к старцу Серафиму, произнесла, «Сей от рода моего». После этого видение, которого присутствовавшие и не подозревали, кончилось, а когда настоятель вошел в келью, больной снова пришел уже в себя. Отец Исаия стал настоятельно и с любовью уговаривать его воспользоваться советами и помощью врачей. Но больной, несмотря на отчаянное свое положение, после стольких забот о нем, к удивлению всех твердо отвечал, что теперь он не желает никакого пособия от людей, умоляя настоятеля позволить ему предоставить свою жизнь Богу и Пресвятой Богородице. Настоятель принужден был исполнить желание старца, который от дивного божественного посещения в продолжении нескольких часов находился в несказанной, неземной радости. Потом старец успокоился и почувствовал облегчение от болезни и постепенное возвращение сил. Немного времени спустя он уже встал с постели, начал немного ходить по келье и вечером подкрепился пищей. С того же самого дня он опять стал понемногу предаваться духовным подвигам. Со дня болезни старец пробыл в монастыре около пяти месяцев. Болезнь сделала его согбенным, но еще и ранее замечалась в нем после того, как однажды при рубке он был придавлен деревом. Но, почувствовав в себе опять силы к провождению пустынной жизни, Серафим обратился к настоятелю с просьбой отпустить его в пустыню. Старец Исаия и братья упрашивали его остаться навсегда в монастыре, но преподобный твердо отвечал, что ни во что вменяет подобное нападение, как случившееся с ним, и готов перенести до смерти все оскорбления, какие бы ни случились. Тогда отец Исаия благословил его желание, и Серафим возвратился в свою пустынную келью. Вскоре после этого разбойники, избившие старца, были найдены. То были крепостные люди некоего местного помещика Татищева. Тогда преподобный Серафим, с любовью простив их, просил настоятеля и помещика не наказывать их, объявляя, что в противном случае он оставит Саровскую обитель и тайно удалится в другие отдаленные святые места. По мольбе старца злодеев простили, но Бог покарал их за своего угодника. Вскоре сильный пожар совершенно истребил их жилище. Тогда разбойники пришли в раскаяние и со слезами просили у преподобного Серафима прощения и святых молитв, возвратившись его благословением на путь добродетельной жизни. За свои высокие подвиги и богоугодную жизнь святой старец сподобился от Бога, благодатного дара прозорливости. Но тем более он избегал славы человеческой и стремился к безмолвию. В 1806 году настоятель Саровской обители, старец Исаия, по своему болезненному положению и преклонности лет удалился от дел, и братья единодушно избрала на его место преподобного Серафима. Но Серафим уклонился от этого, как по своему глубокому смирению так и по крайней любви к пустыне и безмолвию. Тогда настоятелем был избран отец Нифонд, с детства известный Серафиму. Между тем, старец Исаия, вследствие недугов своих и слабости сил, не имея возможности ходить за шесть верст в пустынь к преподобному Серафиму и вместе с тем, не желая лишиться утешения беседовать с ним, сильно скорбел о том. Тогда братья, По усердию стали возить пресвятого Исаию в пустынь к преподобному Серафиму за телесной немощью обоих. Но вскоре и этот последний из самых дорогих друзей преподобного Серафима по жизни духовной отошел ко Господу. Эта потеря поразила Серафима глубокой скорбью, и с того времени он еще более и чаще стал размышлять о тленности сей жизни о жизни будущей и страшном суде Христовом. Вместе с тем он с особенным усердием стал молиться об успокоении душ, дорогих сердцу его блаженного Пахомия, Иосифа и Исаии, и, проходя мимо монастырского кладбища, всегда на их могилках возносил пламенные моления ко Всевышнему о них и о других саровских старцах и подвижниках, называя их по пламенности и высоте молитв, огненными от земли до небес. И другим старец завещевал чаще поминать их в молитвах. Так одной знакомой инокине, нередко бывавшей в Сарове и посещавшей Серафима, последний дал такую заповедь «Когда идешь ко мне, зайди на могилки, положи три поклона, прося у Бога, чтобы он успокоил души рабов своих, Исаии, Пахоме, Иосифа, Марка» и прочих, и потом говори про себя, простите, отцы святые, и помолитесь обо мне. По смерти старца Исаии преподобный Серафим не изменил своего образа пустынической жизни, но придал новый характер своему подвижничеству, возложив на себя тяжкий подвиг молчальничества. Приходили ли к нему в пустынь посетители, он не выходил к ним. Случалось ли ему самому встретить кого в лесу? Он падал ниц на землю и до тех пор не поднимал очей, пока встретившийся не проходил мимо. В таком безмолвии прожил он около трех лет. Незадолго до сего срока он перестал посещать даже Саровскую обитель по воскресным и праздничным дням. Один брат носил ему и пищу в пустынную его келью, особенно зимою, когда у старца не было своих овощей. Пища приносилась раз в неделю, в воскресный день, когда брат входил в сени. старец, сказавший про себя «Аминь», отворял двери, потупив лицо в землю, и лишь когда брат уходил, старец клал на лоток, лежавший на столе, небольшую частицу хлеба или немного капусты, в знак того, что принести ему в следующее воскресенье. Но это все были только наружные знаки молчальничества. Сущность же многотрудного подвига старца заключалась, собственно, не в наружном удалении от общительности, но в безмолвии ума, в отречении от всяких житейских помыслов для чистейшего, совершеннейшего посвящения себя Богу. Многие из братьев весьма сожалели о таком удалении благодатного старца от общения с ними и о подъятом им на себя подвиге молчальничества. А некоторые даже как бы укоряли его за то, что он уединяется, тогда как, пребывая в близком общении с братьями, он мог бы назидать их и словом, и примером, не терпя ущерба и в благоустроении своей души. Но на все сии упреки старец отвечал словами преподобного Исаака Сирина «Возлюби праздность безмолвия, предпочтительно насыщению алчущих в мире». И святого Григория, богослова, прекрасно богословствовать для Бога, но лучше всего, если человек себя очищает для Бога. И подъятый преподобным Серафимом на себя многотрудный подвиг молчальничества совершеннейшим образом очищал и просвещал праведную душу его и еще более и выше возводил в тайны богосозерцания, совершенно обезоруживая дьявола для борьбы с пустынножителем. Какие плоды духа приносил для Серафима этот подвиг, о чем ясно можно судить по наставлениям святого старца касательно безмолвия, несомненно основанном и на собственном опыте. «Когда мы в молчании пребываем», — говорил впоследствии преподобный Серафим, — «тогда враг, дьявол, Ничего не успеет относительно к потаенному сердцу человека. Сие же должно разуметь о молчании в разуме. Оно рождает в душе молчальника разные плоды духа. От уединения и молчания рождаются умиление и кротость. В соединении с другими занятиями духа молчальничество возводит человека к благочестию. Молчание приближает человека к Богу, и делает его как бы земным ангелом. Ты только сиди в келье своей во внимании и молчании и всеми мерами старайся приблизить себя к Господу, а Господь готов сделать тебя из человека ангелом, и на кого воззрю, то на монокроткого и молчаливого и трепещущего словес моих. Плодом молчания, кроме других духовных приобретений, бывает мир души. Молчание учит безмолвию и постоянной молитве, а воздержание делает помысл неразвлекаемым. Наконец, приобревшего сие, ожидает мирное состояние. Так проходил преподобный Серафим подвиг молчальничества и, достигая высших дарований духовных, получал и новые благодатное утешение, ощущая в сердце неизреченную радость о душе святой. Переходя далее по лестнице добродетелей и иноческого подвижничества, преподобный Серафим возложил на себя еще высший подвиг затворничества. Это произошло следующим образом. В это время после Исаии настоятелем Саровским был отец Снифанд, муж богобоязненный и добродетельный, и в то же время великий ревнитель устава и порядков церковных. Между тем Серафим, Со времени смерти Исаии, положив на себя обет молчания, жил в пустыне своей безысходно, как в затворе. Прежде он хаживал по воскресным дням в Саровскую обитель для причащения святых тайн, но теперь он от болезни ног, развившейся от долговременного стояния на камнях, и ходить не мог. Многие из иноков соблазнились этим обстоятельством, недоумевая, кто же прочищает его святых тайн, и потому строитель созвал, наконец, монастырский собор из старших иеромонахов, представив им на разрешение вопрос относительно причищения старца Серафима. После совещания старцы решили предложить Серафиму, чтобы он или ходил, Если здоров и крепок ногами по-прежнему в обитель в воскресные и праздничные дни для причащения святых тайн, если же ноги не служат ему, то навсегда бы перешел на жительство в монастырскую келью. Общим советом было положено спросить через брата, носившего по воскресеньям пищу старцу Серафиму, что он изберет. Брат так и сделал, но на первый раз старец не отвечал ему ни слова. Брату поручили вторично передать Серафиму в следующий воскресный день предложение монастырского собора. Тогда старец Серафим, благословив брата, отправился вместе с ним пешком в обитель, знаком дав при этом понять, что он не в силах был по болезни ходить, как прежде, по воскресным и праздничным дням в обитель. Это было 8 мая 1810 года, когда преподобному Серафиму было пятьдесят лет от роду. Возвратившись в обитель после пятнадцатилетнего пребывания в пустыне, Серафим, не заходя в свою келью, отправился в больничный корпус. Это было днем пред наступлением всеночного бдения. По удару в колокол старец явился на всеночное бдение в Успенский храм. Все братья пришли в сильное удивление, когда между ними мгновенно разнесся слух, что старец Серафим решился поселиться в обители. На другое же утро, 9 мая, в день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, Серафим пришел по обычаю в больничную церковь к ранней литургии и причастился святых христовых тайн. Из храма он направился в келью строителя Нифонта и, приняв от него благословение, поселился в прежней своей монастырской келье. Но при этом старец никого, однако, не принимал к себе, сам никуда не выходил и не говорил ни с кем ни слова, подъяв на себя таким образом новый, труднейший подвиг затворничества. О подвигах преподобного Серафима в затворе известно лишь очень немного, ибо он никого к себе не допускал и ни с кем не промолвил ни слова. В келье своей он не имел ничего, даже самых необходимых вещей. Икона Богоматери, пред которой всегда горела лампада, и обрубок пня, заменявший стул, составляли все. Для себя самого он не употреблял даже огня. На плечах своих под рубашкой он носил на веревках большой пятивершковый железный крест для умерщвления плоти, да дух спасется. Но верик и в лосенице он не носил никогда. Кто нас оскорбит словом или делом, — говорил он, — и если мы переносим обиды по-евангельски, вот вериги нам, вот и власеницы. Эти духовные вериги и власеницы выше железных. Одежду преподобный Серафим продолжал носить ту же, что и в пустыне. Пил он одну только воду, в пищу же употреблял лишь толокно да белую квашеную капусту. Воду и пищу приносил ему живший с ним по соседству инок по имени Павел. Сотворив молитву у кельи старца, брат ставил пищу у дверей, а затворник, чтобы никто его не видал, накрывал себя большим полотнищем и, приняв блюдо, стоя на коленях, уносил его в свою келью, как бы принимая ее из рук Божиих. Затем, подкрепившись, ставил посуду на прежнее место скрывая опять лицо свое полотном, по примеру пустынно жителей, которые под куколем скрывали лицо свое. Молитвенные подвиги старцев в затворе были никому не ведомы. Известно лишь, что они были весьма тяжелы, велики и многообразны. И здесь он по-прежнему совершал свое пустынное правило и все ежедневные службы, кроме божественной литургии. Кроме того, он часто совершал умную молитву Иисусову или Богородичную. На молитве святой старец погружался иногда в глубокое созерцательное молитвенное настроение, стоя пред иконой, но не читая никакой молитвы и не кладя поклонов, а только умом созерцая в сердце Господа. В течение недели он прочитывал по порядку весь Новый Завет. С понедельника по четверг четыре Евангелия – по одному каждодневно, и в остальные дни недели книгу деяний апостольских и послания. В сенях сквозь дверь иногда слышно было, как он, читая, толковал про себя новозаветные священные книги, и многие приходили и слушали слово его в свое наслаждение, утешение и назидание. В течение всех лет затвора старец во все воскресные и праздничные дни причащался святых тайн Христовых. Чтобы никогда не забывать о часе смертном, яснее представлять и ближе видеть его перед собою, святой Серафим попросил сделать для него гроб и поставить его в синях затворнической его келье. Желание святого старца было исполнено. Ему выдолбили из цельного дуба гроб с крышкой, и он, некрашенный, всегда стоял в синях. Здесь старец часто молился, готовясь к исходу от настоящей жизни. В беседах с соровскими братьями блаженный Серафим часто говорил относительно сего гроба. «Когда я умру, умоляю вас, братья, положите меня в моем гробе». Вместе с духовными подвигами старец-подвижник стал соединять и телесный труд, освежая иногда усталую старческую грудь свежим воздухом. По предрассветным утрам, когда все еще спало, святой старец, часто читая молитву Иисусову, быстро двигался по кладбищу среди могильных памятников или еще где-либо взад и вперед, перенося тихонько небольшую поленницу дров с одного на другое, ближайшее келье место. Когда однажды послушник-будильщик, обрадованный таким видением, бросился к старцу, целуя его ноги и прося у него благословения, Серафим, благословив его, сказал, оградись молчанием и внимай себе. Пробыв в затворе пять лет, святой старец потом несколько ослабил его, сначала более лишь внешним образом, и келейная дверь у него была открыта, и всякий мог приходить к нему, но на вопросы, имевших нужду в его наставлениях, он, приняв на себя обет молчания пред Богом, не отвечал. Безмолвно продолжая свое духовное делание. Бывший тогда тамбовский епископ Иона, часто посещавший Саровскую обитель, однажды пожелал видеть лично отца Серафима, и с этой целью подошел было к его келье, но преподобный, твердо исполняя свои обеты пред Богом и опасаясь человекоугодья, и на сей раз не нарушил своего молчания и затвора. Видно, преподобному Серафиму не наступило еще время оставить затвор. Так понял это и Преосвященный, который на предложение игумена Нифонта снять двери келье старца с крючков, отвечал отказом, говоря, как бы не погрешить нам, и оставил старца в покое. Но вскоре после этого для преподобного Серафима действительно приспел час совершенно оставить подвиг своего затворничества и молчальничества. С полным самоотречением, терпением, смирением и непостыдной верой, пройдя путь общежительного инока, пустынника, столпника, молчальника и затворника, он стяжал себе великую чистоту душевную и сподобился от Бога высших благодатных дарований духовных. И тогда по вышней воле ему надлежало оставить безмолвие и, продолжая жизнь, всю в Боге и для Бога, исполненную высшего отречения от мира, выступить на служение тому же миру, своею любовью, неспосланными от Бога благодатными дарованиями учительства, прозорлиства, чудес и исцелений, своим духовным руководством, молитвою, утешением и советами. Таким образом, преподобный Серафим подъял на себя высочайший подвиг так называемого «старчества», в котором и окончил свое многотрудное и праведное житие. Сей подвиг великого старца начался с того, что он еще через пять лет уже начал вступать в беседы с приходившими к нему посетителями и прежде всего иноками. В своих беседах с ними преподобный Серафим главным образом направлял их к утверждению в соблюдении всех иноческих правил, внушая неопустительно совершать и слушать церковное богослужение по церковному уставу, непрестанно заниматься умной молитвою, неукоснительно и усердно проходить со смирением свое послушание, за трапезой сидеть со страхом Божиим, без уважительной причины не выходить за монастырь, удерживаться от своей воли и самочиния, хранить взаимный мир и так далее. После сего... Святого старца стали навещать и посторонние, мирские посетители. Двери его келии стали открыты для всех, от ранней литургии до восьми часов вечера. И старец всех принимал, преподавая каждому благословение и соответствующие краткие наставления. Посетителей благодатный старец принимал, одетый обыкновенно в длинную белую одежду в виде балахона и в полумантию, с епитрахилью и в поручах. Впрочем, последний он носил лишь воскресные и праздничные дни, когда причащался святых христовых тайн. С особенной любовью святой старец принимал к себе искренно и смиренно кающихся и тех, кто проявлял в себе горячее усердие к духовной жизни христианской. После беседы с ними, Преподобный Серафим имел обыкновение возлагать на их преклоненные головы конец Епитрахили и правую свою руку. При сём он предлагал им произносить за собою краткую покаянную молитву, после чего сам произносил разрешительную молитву, от чего приходившие получали облегчение совести и какое-то особое духовное наслаждение. Затем старец крестообразно помазывал чело посетителя Елеем из лампады, горевший преднаходившимся в его келье образом Божией Матери умиления, которую он называл иконою Божией Матери радости всех радостей, а в том случае, когда это было до полудня, то есть до надлежащего времени вкушания пищи, давал вкушать великой агиасмы богоявленской воды и благословлять частицу антидора или освященного на всеночном бдении благословенного хлеба. Потом с каждым христосовался, в какое бы время то ни случилось, напоминая тем о спасительной силе воскресения Христова и давал прикладываться к образу Божьей Матери или к висевшему на груди Его кресту. Одних, открывавших Ему какие-либо особые свои недуги и скорби сердечные, Он утешал и облегчал особыми, соответственными добрыми отеческими советами и врачеваниями духовными. В других случаях старец предлагал общехристианское назидание, особенно о непрестанной памяти о Боге, молитве и целомудрии. Во всех таких случаях он особенно завещал всегда хранить на устах и в сердце молитву Господню «Отче наш», архангельскую молитву богородица Деву радуйся», символ веры и молитву Иисусову «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», который он считал особенно действенными и спасительными. Среди других посетителей иногда являлись к святому Серафиму и знатные лица, и государственные деятели, коим он делал соответствующее наставление, относясь к ним с должной честью и христианской любовью, обращая внимание на важность их сана и отсюда получая их в верности Святой Православной Церкви и Отечеству. Посещали старца и лица царской фамилии. Так в 1825 году у него принял благословение великий князь Михаил Павлович. Но особенно много являлось к святому старцу простолюдинов, требовавших от него не только наставлений, но иногда и житейской помощи, с верой на его святость и прозорливость, и он не только утешал таковых нравственно, но и помогал им в их горе и нуждах силою своей прозорливости, с которой он указывал, например, бедным крестьянам, где найти потерянное или украденное у них добро, заповедуя им только при этом ограждаться молчанием. Нередко он также исцелял недужных, помазуя их в таких случаях елеем из лампады, висевший пред упомянутым келейным его образом Божией Матери умиление. Но при всем том преподобный Серафим вполне не оставлял еще своего затвора, сняв суст печать молчания и принимая посетителей, он сам никуда однако ж не выходил из своей келии. Вскоре наступило для преподобного Серафима время совсем оставить свой затвор, но прежде чем решиться на это он обратился к Богу с молитвой о высшем изволении на открытое окончание затвора. И вот в ночь на 25 ноября 1825 года старцу явилась в сонном видении Божия Матерь вместе с празднуемыми в этот день святителями Климентом Римским и Петром Александрийским и разрешила ему выйти из затвора и посещать пустынь. На другой день Встав от сна и сотворив свое обычное молитвенное правило, он сообщил о своем желании игумену Нифонту, от которого и получил на то благословение. С этого времени преподобный Серафим стал посещать свою пустынную келью и молиться в ней. Особенно часто старец ходил на так называемый богословский родник. Этот родник находился в верстах в двух от монастыря и существовал с давних пор еще до поступления Серафима в Саров. Но он находился в запустении. Бассейн был покрыт накатом из бревен и засыпан землею, вода вытекала из него только одной трубой. Вблизи родника на столбике стояла иконка святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, отчего родник и получил свое наименование. Место это очень полюбилось преподобному Серафиму. Согласно его желанию, родник был расчищен и возобновлен, накат, закрывавший бассейн, снят и вместо того сделан новый сруб с трубою. Здесь старец и стал проводить подолгу время, занимаясь богомыслием и телесными трудами, ибо в прежнюю келью по болезни он ходить уже не мог. Старец собирал в реке соровки камешки и унизывал ими бассейн родника, устроил подли для себя гряды, сажал овощи. На горке около родника для старца был устроен маленький сруб без окон и даже без дверей с земляным входом со стороны под стенкой. Подлезши под стенку, преподобный Серафим отдыхал в этом убогом убежище после трудов, скрываясь от полуденного зноя. Впоследствии была поставлена ему новая келья с дверями и печью, но без окон. Здесь, В своей пустыне он проводил все будничные дни, к вечеру возвращаясь в монастырь. Место это стали называть Нижней пустынькой отца Серафима, а родник — колодцем отца Серафима. Умилительно было видеть этого смиренного, сагбенного старца, подпиравшегося мотыкою или топором, в пустыне, за рубкой дров или за возделыванием гряд, в убогой камелавке без крепа, в холщовом белом балахоне с сумою на плечах, где лежал Евангелие, и груз из камней и песка для умерщвления своей плоти. На вопросы некоторых, для чего он это делает, старец отвечал, «Я томлю томящего мя». Число посетителей благодатного старца значительно увеличилось. Одни дожидались его в монастыре, Другие посещали его в пустыне, жажде увидеть его и принять от него благословение и наставление. Умилительно было видеть, когда преподобный Серафим возвращался в свою пустыньку после принятия святых тайн в Мантии, Епитрахили и Поручах. Шествие его замедлялось от множества толпившегося около него народа, но он в это время ни с кем не говорил, никого не благословлял и как бы никого не видал, погруженный весь в размышления о благодатной силе святого таинства. Глубоко уважавший и любивший благодатного старца игумен Нифонт по поводу множества посетителей святого Серафима говаривал. Когда отец Серафим жил в пустыне, первый и дальний, то закрыл все входы к себе деревьями, чтобы народ не ходил, а теперь стал принимать к себе всех так, что мне до полуночи нет возможности закрыть ворот монастырских. С этих пор в преподобном Серафиме Бог открыл верующим поистине великое и драгоценное сокровище. Особенно усладительно была душеполезная беседа благодатного старца, проникнутая какой-то особенной любовью и в то же время дышащая тихой, живительной властью, и все обхождение его с посетителями отличалось прежде всего глубоким смирением и всепрощающей действенной любовью христианской. Речи его согревали сердца, даже черствые и холодные, озаряли души духовным разумением, растворяли их к слезному и сокрушенному покаянию возбуждали отрадную надежду на возможность исправления и спасения даже в закоренелых и отчаявшихся грешниках наполняли душу благодатным миром никого не поражал угодник Божий жестокими укоризнами или строгими выговорами ни на кого не возлагал тяжкого бремени высказывал он нередко и обличением, но кротко растворяясь Слово свое смирением и любовью. Стараясь возбудить голос совести советами, он указывал пути спасения и часто так, что слушатель на первый раз и не понимал, что речь идет о его душе, но потом сила Слова, осоленного благодатью, непременно производила свое действие. Слово свое — Как и всю свою жизнь и все свои действия, преподобный Серафим всегда основывал на Слове Божьем, на святоотеческих творениях и на поучительных примерах из жизни святых, благоугодивших Богу. При этом старец особенно чтил тех святых, которые явились наиболее доблестными ревнителями и поборниками православной веры, как то Василия Великого Григория Богослова и Иоанна Златоустого, Климента Папу Римского, Афанасия Александрийского, Кирилла Иерусалимского, Амвросия Медиаланского и так далее. И при этом постоянно убеждал стоять за непоколебимость веры и любил объяснять, в чем состоит чистота православия. Любил он также говорить об угодниках Отечественной Церкви, например, о святителях московских Петре, Алексии, Ионии и Филиппе, о Дмитрии Ростовском, преподобном Сергии, Стефане Пермском и так далее, поставляя жизнь их правилам на пути к спасению. Все эти речи благодатного старца, помимо вышеуказанных их свойств, имели особенную силу еще и потому, что прямо прилагались к потребностям слушателей и имели ближайшее отношение к их жизни и тем частным нуждам и случаям, ради коих они приходили в Саров к преподобному Серафиму. Особенно соблюдал и охранял святой Серафим чистоту православия. Так, на вопрос одного раскольника «какая вера лучше?»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 и не все спасаются от потопления, то куда же стремишься ты с своим ботиком? И на чем утверждаешь свою надежду спастись бескормчиво? В другой раз в Саровскую обитель привезли больную женщину, скорченную до такой степени, что колени ее сведены были к груди. Когда ее внесли в келью преподобного Серафима, Он стал расспрашивать ее, откуда она и от чего приключилась с нею такая болезнь. Больная чистосердечно, ничего не утаивая, раскрыла пред старцем как на духу свою душу, что она родилась в православной церкви, но замуж вышла за раскольника, весьма закоснелого в своем лжеучении. Вследствие долговременного влияния мужа и его семьи она оттолкнулась от православия, И зато Бог внезапно покарал ее. Ее как бы опалило, после чего начались сильные корчи. Страшная ломота терзала несчастную женщину четыре года, в продолжении коих она не могла двинуть ни ногой, ни рукой. Благодатный старец спросил больную, верует ли она ныне в Матерь нашу святую православную церковь, и на утвердительный ответ приказал больной перекреститься троеперстным сложением. Та отозвалась немощью, по которой не может даже руки поднять. Когда же преподобный с молитвой помазал ей елеем извисевшие у него лампады грудь и руки, недуг мгновенно оставил ее, и она возблагодарила старца, даровавшего ей исцеление. Народ дивился при виде сего чуда весть о коем быстро распространилась по монастырю и его окрестностям. По чистоте своего духа, стяжав дар прозорливости, преподобный Серафим нередко давал иным наставления, относившиеся прямо к их внутренним чувствам и мыслям сердечным, прежде чем они раскрывали пред ним те обстоятельства, ради которых они обращались к нему и тем неотразимее в таких случаях действовало слово его. Вот особенно поразительный пример сего. Однажды приехал в Саров из-за любопытства заслуженный генерал-лейтенант Эл. Осмотрев монастырские здания и ничего не получив для души своей, он хотел уже уезжать, но его остановил один помещик по фамилии Прокудин, убеждая генерала зайти к затворнику старцу Серафиму. Надменный собою, генерал сначала отказывался, но потом, уступая усиленным убеждениям Прокудина, согласился видеть старца. Как только вошли они в келью, преподобный, идя к ним навстречу, поклонился генералу в ноги. Такое смирение поразило гордого генерала. Прокудин же Заметив, что ему не следует оставаться с ними в келье, вышел в сени и, украшенный орденами, генерал около получаса беседовал со старцем. Через несколько минут послышался из кельи Серафима плач, то плакал, как малое дитя генерал. Через полчаса дверь отворилась, и святой Серафим вывел генерала под руки. Тот продолжал плакать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 о возможности такой прозорливости, по которой старец раскрыл пред ним всю его жизнь до самых тайных подробностей. Между прочим, ордена генерала во время беседы его с Серафимом свалились, причем старец заметил, это потому что ты получил их незаслуженно. Любовь благодатного старца была, казалось, всеобъемлюща и безгранична. Казалось, что он любил всех, и каждого больше, чем мать любит единственного сына своего возлюбленного. Не было такого страдания, такой скорби у ближнего, которых бы он не разделил, не принял бы в душу свою и для врачевания которых не нашел бы соответствующих цельбоносных средств. И вот он стал в глазах православного русского народа прибежищем, духовной опорой, и утешением всех страждущих и обремененных, скорбящих и озлобленных, милости Божией и благодатной помощи требующих. Лица всех возрастов, званий и состояний и обоих полов с полную как бы детскую доверчивостью искренно и чистосердечно раскрывали пред Ним свой ум и сердце, свои сомнения и недоумения свои духовные нужды и печали, свои прегрешения и греховные помыслы, для смиренного исповедания коих, без всякого ложного стыда и утайки, нередко на помощь приходил сам, а благодатствованный старец, прозорливо читая в душе посетителя и вслух пред ним, раскрывая его грехи и помыслы. И любвеобильный святой старец всех удовлетворял и успокаивал, никто не уходил от него без облегчения и душевного умиротворения, без действительного наставления и благодатного утешения, ни богатые, ни бедные, ни простые, ни ученые, ни униженные, ни знатные. Народа, особенно за последние десять лет его жизни, к нему стекалось ежедневно до тысячи человек, а иногда до двух и более. Но святой старец не тяготился этим и со всяким находил время побеседовать на пользу души, в кратких словах объясняя каждому то, что ему именно было благопотребно. И все ощущали его великую любовь и ее благодатную силу, и потоки слез нередко вырывались и у таких людей, кои имели твердые и окаменелые сердца нередко преподобный серафим возбуждал во многих зависть нарекание или же недоумение что он всех принимал к себе без разбора всем одинаково делал добро всех равно выслушивал утешал и наставлял не различая ни пола ни звания ни состояния и нравственных достоинств приходивших к нему посетителей по поводу этого преподобный серафим говорил не раз Положим, что я затворю двери моей кельи, приходящие к ней, нуждаясь в слове утешения, будут заклинать меня Богом отворить двери, и, не получив от меня ответа, с печалью пойдут домой. Какое оправдание я могу принести Богу на страшном суде его? В другой раз, когда один инок спросил старца, что ты всех учишь, тот отвечал, «Я следую учению церкви, которая поет, не скрывая словесе Божие, но возвещает чудеса его». Таким образом, святой старец прием к себе всех приходящих считал делом совести, обязательством своей жизни, в котором Бог потребует от него отчета на страшном суде. Но при всем этом, когда старец видел, что приходившие к нему внимали его советам, следовали его наставлениям из пути греха и погибели, становились на путь добродетели и спасения, то не восхищался этим, как плодом своего дела, ничего не относя к себе, но за все благословляя благодателя, Бога, говоря в таких случаях, «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей». И еще говорил он,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 и строитель высокогорской пустыни отец Антоний. Преподобный с любовью стал кротко и ласково обличать купца в его пороках и предлагать ему соответствующие наставления. Речь благодатного старца была настолько растворена теплотою сердца, что и купец, к которому она относилась, и случайно присутствовавший при сём отец Антоний были тронуты до слез. Последний, Когда купец вышел из кельи, обратился к святому старцу с такими словами. «Батюшка, душа человеческая пред вами открыта, как лицо в зеркале. Еще совсем не выслушавшись всего богомольца, вы сами ему все уже высказали. Вижу я теперь, что ум ваш так чист, что от него ничто не скрыто в сердце ближнего». Но преподобный Серафим, как бы заграждая уста своего собеседника, Возложил на них свою руку и промолвил ⁇ Не так ты говоришь, радость моя! ⁇ Сердце человеческое открыто единому Господу, и один лишь Бог, сердцевет, а приступит человек и сердце глубоко. ⁇ Да как же вы, батюшка? ⁇⁇ снова вопросил отец Антоний. Не спросили ни одного слова от купца и все сказали, что ему потребно тогда преподобный Серафим со смирением ответил: он шел ко мне, как и другие, как и ты, шел я как рабу Божию. Я грешный Серафим так и думаю, что я грешный раб Божий, что мне повелевает Господь как рабу Своему, то я и предлагаю требующему полезного. Первое помышление, являющееся в душе моей, я считаю указанием Божиим и говорю, не знаю, что у моего собеседника на душе, а только веруя, что так мне указывает воля Божия для его пользы. Как железо ковачу, так я передаю себя и свою волю Господу Богу, как Ему угодно, так и действую, своей воли не имею, а что Богу угодно, то и передаю. Между тем эта благодатная прозорливость преподобного Серафима Была поистине необычайна. Получая письма, он часто, не распечатывая их, знал их содержание и давал ответы. Вот что скажи от убогого Серафима и так далее. После блаженной кончины его нашли много таких нераспечатанных писем, на которые в свое время даны были ответы духом. Святой старец был в единении со многими подвижниками, которых никогда не видал, и которые жили от него за тысячи верст. Когда в затворнике Задонского Богородицкого монастыря Георгии возник помысл, не переменить ли ему своего места на более уединенное, и никто, кроме него самого, не знал об этом его тайном смущении, Вдруг приходит к нему какой-то странник из Саровской пустыни от отца Серафима и говорит ему «Отец Серафим приказал тебе сказать, стыдно тебе столько лет сидевший в затворе побеждаться такими вражескими помыслами, чтобы оставить свое место, никуда не ходи, Пресвятая Богородица велит тебе здесь оставаться». С этими словами странник поклонился и ушел. Когда же его стали искать, то не могли уже найти его ни в монастыре, ни за монастырем. Еще ничего не было слышно об угоднике Божием Митрофане, первом епископе Воронежском, и о предстоящем его прославлении. Не было еще никаких ни откровений, ни явлений. А между тем преподобный Серафим в нескольких словах, собственноручно написанных, поздравлял преосвященного архиепископа Воронежского Антония с открытием святых мощей угодника Божия Митрофана. Одному мирянину, некоему А.Г. Воротилову, старец не раз говорил, что на Россию восстанут три державы и много изнурят ее. Но за православие Господь помилует и сохранит ее. Тогда речь эта была непонятна. Но впоследствии события объяснили, что старец говорил это о крымской кампании. С 1831 года Серафим многим предвозвещал о предстоящем голоде, и по его совету в саровской обители сделали запас хлеба на шесть годовых потреб, и вследствие этого в обители не было голода. Когда явилась первая холера в России, преподобный открыто предвозвещал, что ее не будет ни в Сарове, ни в Дивееве, и предсказания эти исполнились во всей точности, так что от первой холеры ни в Сарове, ни в Дивееве не умерло ни одного человека. Старец равно видел прошедшее и будущее, в нескольких словах очерчивал предстоящую жизнь человека и говорил речи, и давал советы, казавшиеся странными, но впоследствии обстоятельства оправдывали их, и они оказывались полными духопрозрения. Кроме дара прозорливости, Господь продолжал являть в преподобном Серафиме благодать исцеления недугов и болезней телесных. Еще ранее, в 1823 году, до окончательного оставления старцем своего затвора, Одним из первых и разительнейших явлений этой богодарованной ему чудодейственной благодати было исцеление им от неподдававшейся никакому лечению болезни одного соседнего помещика Ордатовского уезда М.В. Монторова, когда недуг принял угрожающие размеры, так что у болящего даже выпадали кусочки кости из ног» и всякая надежда на медицинскую помощь была потеряна, Монторов, по совету своих ближних и знакомых, решился ехать в Саров за сорок верст от своего имения Нуч к отцу Серафиму, молва о святой жизни которого в то время распространилась уже по всей России. С большим трудом Монторов внесен был в сене кельи благодатного затворника которого слезно стал просить об исцелении его от ужасного недуга. Тогда старец с сердечным участием и отеческую любовью спросил его, верует ли он в Бога. Получив от болящего троекратное, твердое и искреннее уверение в безусловной вере в Бога, преподобный ласково сказал ему, «Радость моя, если ты так веруешь» то верю в то, что верующему все возможно от Бога, а посему веруй, что и тебя исцелит Господь, а я, у Богий Серафим, помолюсь. После того он удалился в свою келью и немного времени спустя вышел оттуда со святым елеем из лампады, висевшей пред образом Божьей Матери умиление, велел Монторову обнажить ноги и помазал больные места. И тотчас же струпья, покрывавшие тело, мгновенно отпали, и Монторов получил исцеление, и без посторонней помощи вышел из кельи Саровского чудотворца. Когда же Монторов, почувствовав исцеление, в радости бросился в ноги преподобному, лобзая их и благодаря за исцеление, старец, приподняв его, строго сказал, «Разве Серафимово дело мертвить и живить?» «Не заводить во ад и возводить, что ты, батюшка, это дело единого Господа, который творит волю болящих его и молитву их слушай, Господу всемогущему, да пречистой его матери дашь благодарение». С этими словами смиренно мудрый угодник Божий отпустил Монторова. Не менее поразительно было совершенное святым старцем в 1827 году Исцеление некой женщины Александры, жены дворового человека Лебедева. Она более года страдала, по-видимому, беспричинно овладевшими ею страшными припадками, сопровождавшимися рвотой, скрежетом зубов, судорогами всего тела, после чего болящая впадала в полное беспамятство. Такие припадки повторялись с нею ежедневно. Принимаемые лекарями к прекращению недуга страдалицы средства не имели никакого успеха, а один опытный, верующий и честный врач, принявший в больной особенно сердечное участие и истощивший над ней все свое внимание, познание и искусство, наконец дал ей совет положиться на волю Всевышнего и просить у него помощи и защиты, ибо из людей никто ее вылечить не может. Это привело в глубокую скорбь всех присных больной и повергло ее в отчаяние. И вот в одну ночь явилась к ней незнакомая, весьма старая женщина, и когда болящая в испуге стала читать молитву святому кресту, сказала ей, «Не убойся меня! Я такой же человек, только теперь не сего света, а из царства мертвых. Встань, содра своего!»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 страшные обмороки и судороги. Царова больная достигла после поздней литургии во время трапезы братья, когда преподобный затворился и никого не принимал. Но не успела больная, приблизившись к его келье, сотворить обычные молитвы, как старец вышел к ней, взял ее за руки и ввел в свою келью. Здесь он накрыл ее епитрахилью и тихо произнес молитвы ко Господу, и Пресвятой Богородицы, потом напоил больную богоявленской водой, дал ей частицу антидора и три сухарика и сказал, «Каждые сутки принимай по сухарю со святой водой, да сходи в Дивеево на могилу рабы Божией Агафии, возьми себе земли и сотвори сколько можешь поклонов. Она, Агафия, о тебе сожалеет и желает тебе исцеления». Преподав еще несколько кратких наставлений о молитве, преподобный с миром отпустил больную, причем недуг тогда же отошел от нее весьма ощутительно и как бы с неким шумом. Впоследствии болезнь к ней не возвращалась, и она имела многих сыновей и дочерей. Много различных исцелений совершил над тяжко болящими преподобный Серафим, многие из них записаны, Другие остались записанными лишь на скрижалих сердец, благодетельствованных им. В кратком сказании о жизни угодника Божия не достало бы им места. Во всех этих случаях старец, как мы о том упоминали, имел обычай мазать больных маслом из лампады, горевшей пред его келейной иконой Богоматери Умиление. И когда его вопрошали, почему он это делает, отвечал — Мы читаем в Писании, что апостолы мазали маслом, и многие больные от всего исцелялись. Кому же следовать нам, как не апостолам? И помазанные преподобным больные получали исцеление. В келье у Серафима горело много лампад и теплилось множество восковых свечей, больших и малых, на разных круглых подносах. И на тайный помысл одного из посетителей, к чему это, прозорливый старец отвечал, «Как вам известно, у меня много особ, усердствующих ко мне и благотворящих мельничным сиротам моим, сестрам Серафима Дивеевского монастыря. Они приносят мне елей и свечи и просят помолиться о них. Вот когда я читаю правила свое, то и поминаю их сначала одиножды. А как я не смогу повторять их на каждом месте правила, то и ставлю эти свечи за них в жертву Богу, за каждого по свече, за иных, за несколько человек одну большую, и где следует, не называя имен, говорю «Господи, помяни всех тех людей, рабов Твоих, за их же души возжег Тебе аз убогий сии свечи и кандила».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 да возжигает предо мной кандилы в дни и в ночи, сиебо угодно есть предо мною, и жертва благоприятна ми есть. Вот почему Святая Церковь Божия прияла в обычай возжигать во святых храмах и в домах верных христиан кандилы или лампады пред святыми иконами Господа, Божией Матери, святых ангелов и святых человеков, Богу благоугодивших. А о богословском роднике, получившем наименование колодца Серафимова, старец впоследствии поведал: Я молился, чтобы вода, сия в колодце, была целительной от болезней. И тогда вода этого родника получила особые, необыкновенные и целебные свойства, сохраняющиеся доселе. Вода эта не портится, хотя бы много лет стояла в незакупоренных сосудах. Ею во всякое время года обливаются и омываются больные и здоровые даже в сильные холода и получают пользу. Многим, тяжко страдавшим от болезненных язв, преподобный Серафим приказывал омыться водою из его источника, и все получали от этого исцеление. Некоторые от омытия сей водой получали прозрение. Другие, вкушая ее, получали скорое исцеление от внутренних недугов и, содра тяжкой болезни, вставали здоровыми и бодрыми. Некая женщина Сипягина была тяжко больна, чувствовала ужасную тоску и от болезни, несмотря на свое усердие, не могла в постные дни есть пищи, положенной уставом. Преподобный Серафим приказал ей напиться воды из его источника. После этого у нее без всякого принуждения вышло к горлам много желчи, и она исцелела. Во время холеры в тридцатых годах прошлого столетия немало верующих стекалось на колодец Серафимов из отдаленных даже стран, и по вере своей получали от его целебных вод облегчение и исцеление. Так Ротмистер Теплов, у которого было имение в Екатеринославской губернии, где холера начала производить большую смертность, при виде повальных заболеваний своих людей вспомнил, что преподобный Серафим ранее, как бы невзначай, говаривал ему, когда ты будешь в скорби, то зайди к убогому Серафиму в келью, он о тебе помолится. Воспоминание это побудило его с женою, обратиться заочно к старцу Серафиму, чтобы он избавил их от пагубной болезни. И вот в ту же ночь в сонном видении старец является жене Теплова и приказывает ей отправиться на богословский родник, взять оттуда воды, напиться и омыться ею как им Тепловым, так и их людям. С полной верой в силу ходатайства угодника Божия Серафима Тепловы отправились на родник, напились и умылись из него, и наполнили водой из него целую бочку, которую отвезли в свое имение. И действительно, больные люди Теплова, из коих многие были уже при смерти, получали дивное исцеление, пользуясь исключительно присланной им водой, и никто с тех пор не умирал от холеры в имении Теплова. Но преподобный Серафим видел не только земное. Неоднократно открывались ему и небесные тайны. Однажды, после продолжительной беседы с сыноком Иоанном, с младенческой доверчивостью, относившимся к святому старцу о житии святых божиих, их дарованиях и небесных обетованиях, последний несколько раз повторил ему «Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысяча душ», спасется около тебя потом преподобный поведал и о себе усладился я словом господа моего иисуса христа в дому отца моего обители многие суть и остановился я убогий на словах, словах возжелал видеть умные небесные обители и молил господа иисуса христа чтобы он показал мне их и господь не лишил меня убогого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 и старец протянутой кистью правой руки мерно и тихо водил против сердца. Лицо его дивным образом изменилось и издавало такой необычайный свет, что невозможно было даже смотреть на него. На устах же и во всем выражении его просветленного лица сияла такая духовная радость, что он казался как бы земным ангелом, как будто что-то умиленно, созерцая и слушая. Так прошло с полчаса, после чего преподобный заговорил. Ах, если бы ты знал, возлюбленный, какая радость, какая сладость ожидает праведного на небе, то ты решился бы во временной жизни переносить скорби с благодарением. Если бы самая эта келья была полна червей и они бы всю жизнь нашу ели нашу плоть, то и тогда надо бы на это со всяким желанием согласиться, чтобы только не лишиться той небесной радости. Влияние благодатного старца не ограничивалось лишь Саровскую пустынью. Исключительное значение он имел для развития местного женского иночества. Особенно трогательны были отношения преподобного Серафима к Дивеевской общине, основанной около 1780 года помещицей Владимирской губернии, вдовой полковника Агафьи Семеновны Мельгуновой. В молодых летах, лишившись мужа, она возымела намерение посвятить жизнь свою Богу и с этой целью обошла многие святые места. И вот, отдыхая в верстах в двенадцати отцаровской обители, в селе Дивееве, она в полусне увидала Божию Матерь, поручавшую ей остаться на сём месте и воздвигнуть храм в честь казанской чудотворной иконы её. Впоследствии к Мельгуновой, принявшей монашество с именем Александры, присоединились ещё и другие подвижницы, и таким образом было положено начало Дивеевской обители, с которой неразрывно связано имя преподобного Серафима Саровского. Еще сама первоначальница Дивеевской обители, умирая, поручила будущую участь сестер преподобному Серафиму, бывшему в то время иеродиаконом, и блаженный старец Пахомий, игумен Саровский, оставляя мир сей, на него же возлагал попечение о Дивеевской общине. Преподобный Серафим, заботился о ней с истинно отеческой любовью и попечительностью. Дивеевские сестры ходили к нему за благословением и разрешением различных недоумений, передавали о своих нуждах. Старец же попечительно преподавал им добрые и душеполезные советы, со всей узаботливостью вникая в жизнь и порядки общины. «По молитвам преподобного» На средства благотворителей, питавших особенную веру к нему и получивших по его молитвам исцеление, девеевская община значительно расширилась, чего требовала и самая населенность ее. Вместе с тем святой Серафим разделил обитель под общим начальством и руководством на две половины, так что в некотором расстоянии за особой оградой воздвигались новые кельи с отдельным храмом и явился как бы новый монастырек. На это, говорил он, есть изволение Господа и Божией Матери. Так сделал угодник Божий потому, что считал неудобным и неполезным, чтобы чистые девы жили вместе со вдовами, проведшими некоторое время в брачной жизни. По указанию Пресвятой Богородицы, старец выбрал для этого места в вста от Казанской Дивеевской церкви на пожертвованном для сего участке, причем на вновь приобретенной земле, устроил для Дивеевских сестер собственную мельницу. Таким образом, преподобный Серафим образовал особую, так называвшуюся Серафимодивеевскую общину, отдельную от прежней, созданной вышеупомянутой Агафьей Семеновной Мельгуновой. Заботясь о сестрах Дивеевских, в особенности о своих мельничных сиротах, как обыкновенно называл преподобный Серафим сестер вновь отделенной общины, он неустанно утешал их в скорбях их многотрудной, исполненной тяжких лишений иноческой жизни, удерживал малодушных, из коих некоторые хотели возвратиться даже к мирской жизни, ибо многие стеснялись крайними лишениями, так как обитель тогда ничем не была обеспечена. Но благодаря благодатному влиянию преподобного Серафима, Дивеевская обитель стала привлекать к себе все более и более сестер, искавших под отеческим руководством святого старца богоугодной иноческой жизни. Некоторые посвящали жизнь свою Богу в Дивеевской обители из благодарности за исцеление полученные по молитвам святого старца, иных он, по своей прозорливости, с малолетства как бы предназначал к сему и заранее, в духе сего предназначения, руководствовал к поступлению в обитель. А когда сестры общины, боясь за будущность ее, ввиду ее материальной необеспеченности и неопределенности положения, скорбели о том, старец, утешая их, Говорил, что сие место избрала для них сама Царица Небесная, которая во всем им поможет, так, что у них и хлеба свои будут, и церкви, и устав церковный будет, как в Сорове, и что он, убогий Серафим, всегда за них колени преклоняет. Сестры Дивеевские обители находились в полном послушании преподобного Серафима. Без благословения старца ничего не начинали когда какая-либо сестра хотела на время отлучиться из обители, то как предвыходом, так и по возвращении в обитель являлась к преподобному на благословение. Для сестер Дивеевской обители Серафим оставил особое молитвенное правило, равно как преподал им наставление относительно хранения ризницы и церковного имущества и так далее. Сначала сестры мельничной общины Не имели отдельного особого храма, что представляло для них довольно значительное неудобство, но после того, как угодник Божий дивным образом исцелил вышеупомянутого Монторова, тот из благодарности к старцу, согласно его убеждениям, продал свое имение и отдал все свое достояние на построение большого каменного храма для мельничных сестер храм был воздвигнут двухпрестольный во имя Рождества Христова и Рождества Богородицы и освящен в 1829 году. Что касается до трудов и подвигов рукоделия, то преподобный Серафим постановил для Дивеевских сестер заниматься исключительно трудом, свойственным простому классу людей. Но рисование, Шитья шелками и золотом и других подобных работ, требующих некоторого углубления ума и более относящихся к искусству и предметам роскоши, старец не хотел допускать. Все эти завещания старца строго исполнялись в дивеевской общине. Уклонения же от них влекли обычно за собою неприятные для обители последствия. Но Серафим своими молитвами охранял ее от нужды и бедствий. Так преподобный завещал, чтобы в созданном им христорождественском храме, где всегда должна быть читаема псалтирь, горели пред Спасителя неугасимая свеча и пред божьей Божией Матери, неугасимая лампада, и присовокупил, что если это завещание его будет в точности исполняться, Дивеевская община не будет терпеть нужды и бедствий, и масло на эту потребность никогда не оскудеет. Но однажды церковница, когда все вышли из храма, увидела, что масло все выгорело, и лампада потухла, а между тем это было последнее масло. Тогда, вспомнив о завещании старца Серафима, она подумала, что вот слова его не исполнились, и что, следовательно, и другим предсказаниям его доверять нельзя». Вера в прозорливость благодатного старца начала оставлять ее, но вдруг она услыхала треск и, восклонив голову, увидела, что лампада зажглась и полна масла, и в ней плавают две мелких ассигнации. В смятении духа поспешила она к старице Елене Васильевне Манторовой, у которой была в послушании поведать о дивном видении. На пути ее встретил крестьянин вручивший ей для передачи 300 рублей ассигнациями на масло для неугасимой лампады за упокой его родителей. Не ограничиваясь данными Дивеевским инокинем завещаниями и простирая виды гораздо далее, преподобный Серафим еще при жизни своей приготовил место для построения собора, тогда как ранее сестры пользовались для молитвы приходским храмом, «У нас, матушка, — говорил он одной девеевской старице, утешая ее, — и свой собор будет, на нашей земле, и свои стада будут, и овечки, и валы. Что нам, матушка, унывать? Все у нас будет свое, сестры будут и пахать, и хлеб сеять». Помышляя о построении собора, преподобный выбрал и место для него, недалеко от Казанской церкви, на половине расстояния между старой и новой обителью, и приобрел денег на покупку земли, но по обстоятельствам постройка храма была остановлена на неопределенное время. Таким образом, Серафим образовал особую, так называвшуюся Серафима Дивеевскую общину, отдельную от прежней, созданной вышеупомянутую Агафию Семеновной Мельгуновой. Но по духу он не отделял мельничной общины от Дивеевской, и первоначальницей обеих считал инокиню Александру Мельгунову, память которой глубоко чтил. Покровительнице же новоустроенной общины старец признавал Божию Матерь. «Вот, матушка, знаете, — говорил он одной старице, — что место это сама небесная избрала для прославления своего имени. Она вам будет стена и защита. С такой же попечительностью и любовью преподобный Серафим заботился также еще о Бордатовской обители и Зеленогорской женской общине во исполнение благодатного завета Богоматери, поручившей ему в дивном видении для руководства и устроения эти три женские обители. К концу своей жизни преподобный сподобился от Бога необыкновенно дивных даров благодати. Дверей своей кельи он более уже никогда не запирал. В обхождении с ближними в нем всегда явно проявлялся дух христианской кротости и смиренно-мудрие. Беседы его как с монашествующими, так и с мирянами, поражая своей дивной простотой, производили глубочайшее, неотразимое впечатление даже на неверующих и маловерных, обращая их на путь спасительного покаяния. И простецы, и ученые, и раскольники получали от бесед с ним великое духовное назидание и утешение. Дар прозорливости и чудотворений возрастал в благодатном старце все более и более по свидетельству многих генералов, офицеров и солдат, участвовавших в Севастопольской кампании, получившие от преподобного в напутствие благословения и освященные воды и с верою повторявшие на поле битвы «Господи, помилуй, молитвами старца Серафима», оставались целы и невредимы даже в виду крайней опасности и неизбежной смерти. Весьма часто преподобный Серафим, давал душе полезные наставления для будущего, которого обыкновенному смертному никак не предусмотреть, и прозорливо читал в душе вопросы ищущих наставления прежде, чем их успевали высказать. Однажды к нему пришли две девицы: одна уже пожилая, от юности пламеневшая любовью к Богу и желавшая иночества, другая молодая, о монашестве совсем и не думавшая. Но святой старец первый из них сказал, что к монашеству ей дороги нет, а в браке она будет счастлива. А второй сказал, что она будет инокиней, назвав даже монастырь, в котором она будет подвязаться. Обе девицы вышли от старца с недоумением и неудовольствием, но последствия оправдали его, и предсказания святого старца сбылись в точности. Душа человеческая была открыта пред преподобным, как бы лицо в зеркале. Некоторых из ложного стыда боявшихся обличения старца он исповедовал, сам сказывая их грехи, как будто они при нем были совершены. Часто угодник Божий одним своим видом и простым словом приводил грешников к признанию, и они решались исправиться от своих пороков. Так, Однажды к нему усилился пройти сквозь толпу один крестьянин, но всякий раз как бы кем-то был отталкиваем. Наконец сам старец обратился к нему и строго спросил, а ты куда лезешь? Крупный пот выступил на лице крестьянина, и он с чувством глубочайшего смирения в присутствии всех бывших начал вслух раскаиваться в своих пороках и особенно в совершенной им перед тем краже сознавая, что он недостоин явиться пред лицо такого светильника. Неоскудные исцеления истекали от святого подвижника, но он, когда то замечали, со смирением возражал, что это творится не им убогим, а молитвенным предстательством Богоматери и апостолов Христовых. Все пившие и умывавшиеся из источника Серафимова по его благословению получали дивные исцеления от своих недугов. Такую целебную силу вода эта получила по молитве преподобного Серафима. Одному иноку, страдавшего полным расслаблением рук, старец, взяв сосуд со святою водою, сказал «Бери и пей», и тот выпил воды и исцелел. Других исцелял он елеем из лампады, горевшей всегда у него в келье, пред иконой Божией Матери. Одного крестьянина, умиравшего от холеры, угодник Божий исцелил, приложив к иконе Богоматери, напоив его святой водой и велев обойти кругом обители и, зайдя в собор, помолиться в нем, где, согласно предсказанию старца, милосердие Божие исцелило умиравшего. Многим преподобный Серафим являлся еще при жизни своей и в сонных видениях и исцелял от пагубных болезней, особенно в холерное время, когда от освященной из Серафимового источника воды исцелялись по милости Божией не только отдельные личности, но и жители целых селений. Бесноватых угодник Божий исцелял иногда одним своим присутствием — крестом и молитвой. Молитвы Серафима были так сильны пред Богом, что бывали примеры восстановления болящих от смертного адра. Так, жена некоего Воротилова была при смерти. Муж ее, питая большую веру к преподобному, обратился к нему со слезной просьбой помочь болящей жене его. Но старец объявил, что жена его должна умереть. Тогда Воротилов, обливаясь слезами, припал к ногам его, умоляя его помолиться о возвращении ей жизни и здоровья. Преподобный погрузился минут на десять в умную молитву, потом раскрыл глаза, поднял Воротилова на ноги и радостно сказал ему, «Ну, радость моя, Господь дарует супружнице твоей жизнь, гряди с миром в дом свой». Воротилов с радостью поспешил домой, где узнал — что жена его почувствовала облегчение, и именно в ту минуту, когда преподобный Серафим пребывал в молитвенном подвиге. Вскоре же она и совсем выздоровела. Иным старец предсказывал близкую смерть, желая, чтобы они не перешли в вечность без христианского погребения. Другим предсказывал для исправления о наказании Божиим, имеющим постигнуть их в случае нераскаянности». В базе почившему наместнику Троицы Сергиевой Лавры Архимандриту Антонию, бывшему в то время строителем высокогорской обители, он предсказал скорое и неожиданное перемещение в Великую Лавру, которую вверяет ему промысл Божий. Приближаясь к концу своего многотрудного жития, преподобно не только не смягчал скорби его, но к прежним подвигам Присоединял новые труды и подвиги. Спал старец последние годы своей жизни, Сидя на полу, спиной прислонившись к стене и протянувши ноги. Иногда же преклонял голову на камень Или на деревянный обрубок, Или ложился на мешках, кирпичах и поленях, Находившихся в его келье. Приближаясь же к минуте своего отшествия из всего мира, становился на колени и спал ниц к полу на локтях, поддерживая руками голову. Пищу он вкушал однажды в день, вечером. Одежду носил убогую и бедную. А на вопрос одного богатого человека, зачем он носит такое рубище, старец отвечал, Иоасав царевич, данную ему пустынником Варлаамом мантию, щел выше и дороже царской багряницы. Преподобный Серафим совсем уже умер для мира, не переставая в то же время с беспредельной любовью молитвенно предстательствовать пред Богом за живущих в нем. Небо стало для него совсем родным. Когда курские посетители спрашивали Серафима, не имеет ли он передать чего своим родственникам, он указывая на лики. Спасителя и Божией Матери с улыбкой промолвил «Вот мои родные, а для живых родных я уже живой мертвец». Вся Россия в это время знала и чтила преподобного Серафима как великого подвижника и чудотворца. Однажды замечено было, что во время молитвы старец стоял на воздухе, и когда, видевший это в ужасе, вскрикнул, Старец строго запретил ему рассказывать о том, до его кончины, под угрозой возвращения болезни, от которой исцелил его. За год и десять месяцев до своей кончины преподобный Серафим сподобился благодатного посещения Богоматери. Это было в праздник Благовещения, 25 марта. За два дня... Он известил о том одну благочестивую девеевскую старицу, которая сподобилась всего дивного видения ради утешения ее и других девеевских сестер в их многоскорбном иноческом житии. Угодник Божий предупредил старицу, чтобы она ничего не боялась, а сам стал на колени, воздев руки к небу. Послышался шум, как бы от большого ветра, потом раздалось церковное пение. «Вот преславная, пречистая владычица наша, Пресвятая Богородица грядет к нам», — произнес преподобный. Келью озарил яркий свет, распространилось дивное благоухание. Впереди шли два ангела, держа ветви с только что распустившимися цветами. За ними шли в белых, блестящих одеждах святой Иоанн Предтеча, и евангелист Иоанн Богослов, далее Богоматерь, сопровождаемая двенадцатью святыми девами-мученицами и преподобными. Царица Небесная была обличена в мантию, какая пишется на образе скорбящей Божией Матери, и сияла необыкновенным светом и несказанной красотой. Сверх мантии была как бы епитрахиль, а на руках поручи. На голове была возвышенная прекрасная корона, разнообразно украшенная крестами и сиявшая таким светом, что невозможно было смотреть на нее, равно как и на божественный лик самой Богоматери. Девы шли за Богоматерью попарно, в венцах, в несказанной небесной славе и красоте. Келья вдруг сделалась просторной, и вся наполнилась огнями особенного света, светлее и белее солнечного. Пресвятая Дева милостиво беседовала с преподобным старцем, как бы с родным человеком. Старица же в страхе пала ниц, но Богоматерь успокоила ее и велела встать. А святые девы, утешая старицу в многоскорбной жизни, поведали ей, указывая на свои светлые венцы, Что они получили их за земные страдания и поношения. Пресвятая Богородица много беседовала с преподобным Серафимом, но старица не расслышала их беседы. Слышала она только, что причистая просила его не оставлять ее дев девеевских, обещая ему свою помощь и заступление. Видение кончилось тем, что, указывая на венцы святых дев. Богоматерь обещала таковые же и другим девам и подвижницам. Затем, обращаясь к святому старцу, прибавила, «Скоро, любимичи мой, будешь с нами». Потом благословила его, после чего простились с ним и все бывшие здесь святые. Восходя все выше и выше по лестнице добродетелей и подвигов иноческих, преподобный Серафим приблизился, наконец, к отшествию своему из всего мира. Еще за год до смерти он почувствовал крайнее изнеможение. В это время он достиг 72 лет. В пустыньку свою он стал ходить уже не часто, тяготился даже в сорове принимать многочисленных посетителей. Тяжкие страдания ног, которые мучительно болели от непрестанных бдений, От раннего молитвенного стояния на камне в продолжении тысячи дней и ночей и от жестоких истязаний разбойников не давали ему покоя до конца его жизни, и изъязв на ногах непрестанно истекала материя, но видом преподобный оставался светлым и радостным, духом чувствуя ту небесную радость и славу, которую угодовал Бог любящим его». По-прежнему подавая многим верующим благодатные исцеление и содействуя благоустройству и спасению многих чудным даром своей прозорливости, преподобный Серафим начал теперь предрекать и о своей близкой кончине. Преподавая иным последние наставления, он упорно твердил «Мы с тобою более не увидимся». Иным монашествующим лицам, а также мирянам, рекомендовал впредь входить во все распоряжения и заботы о своем спасении самим, замечая, что они никогда более не увидятся и прощаются навсегда, и прося их молитв о себе. Часто видали святого старца за это время в сенцах около кельи на приуготовленном для него по его просьбе гробе, где он предавался размышлениям о загробной жизни, нередко сопровождавшимся громким плачем. О том же он полунамеками, а иногда и прямо говорил некоторым из дивеевских сестер, повторяя «Ослабеваю я силами, живите теперь одни, оставляю вас, Господу и пречистой его матери». Некоторые просили у угодника Божия благословения навестить его еще предстоящим великим постом в Сарове, но он отвечал «Тогда двери мои затворятся, вы меня не увидите». И по телесному виду стало очень заметно, что жизнь преподобного Серафима быстро угасает, но духом он еще более прежнего бодрствовал. Намекал он о своей близкой кончине и ближайшим друзьям, и с подвижником своим, например, блаженному иеромонаху Тимону, верному ученику своему, Подвязавшемуся в Надеевской пустыне, причем преподал ему последние душеполезные наставления. Сей, повторял он ему, Сей, отец Тимон, данную тебе пшеницу: Сей на благой земле, сей на песке, сей и на камень, сей при пути, сей в тернии, все где-нибудь допрозябнет и возрастет, и плод принесет, хотя и не скоро и данный тебе талант не скрывая в земле, да не истезан будешь от господина своего, но отдавай его торжникам, пусть куплю деют. За четыре месяца до блаженного представления преподобного Серафима в августе 1832 года его навестил в его пустыне преосвященный Арсений, епископ Тамбовский, впоследствии митрополит Киевский. Осмотрев Саров, владыка подробно осмотрел и пустыню Серафимову, его убогую келью, причем побывал и в том небольшом между стеной кельи и печкой помещении, где угодник Божий часто подвязался в молитвенных трудах и куда едва мог войти один человек, оставаясь там в стоячем или коленно преклоненном положении, ибо присесть или облокотиться нельзя было там никак. При этом святой старец поднес Преосвященному в подарок от убогого грешного Серафима четкий пук восковых свечей, обернутых холстиной, сосуд с красным вином и бутылку с деревянным маслом. Преосвященный, радушно приняв приношение, не понял его значения, но последствия показали ему, что подвижник Божий прикровенно предвозвещал ему о своей близкой кончине, и предназначал вино, масло и свечи для своего поминовения, о каковом он просил Преосвященного и словесно. Впоследствии Преосвященный Арсений в точности исполнил желание святого старца, холстиную четки оставив у себя, а прочее употребив напоминовение на заупокойной литургии о преподобном Серафиме. Своему келейнику преподобный неоднократно говорил, намекая на свою близкую кончину, «скоро будет кончина». Одному из саровских старцев, преподав наставление, он приказал дунуть на свечку, и когда та погасла, сказал, «Вот так и я погасну». Незадолго до кончины преподобный поручил послать некоторым близким ему лицам письма, призывая их к себе в обитель, а другим, кое не могли поспеть к нему, просил после смерти своей передать от него душеполезные советы, прибавляя в объяснение сего поручения «Сами-то они меня не увидят». Пред наступлением 1833 года преподобный отмерил себе могилу сбоку алтаря Успенского собора. За неделю до своего представления, в праздник Рождества Христова, он был на божественной литургии причащался святых христовых тайн и после литургии беседовал с строителем обители, игуменом Нифантом, причем просил его заботиться о братьях, особенно из младших, и завещал похоронить его по смерти в приготовленном им для себя гробе. В воскресенье 1 января 1833 года святой старец в последний раз пришел в больничную, Засима Саватьевскую церковь, приложился ко всем иконам, сам поставил свечи и потом причистился по обычаю святых Христовых Тайн. По окончании литургии он простился со всеми молившимися братьями, всех благословил, целовал и, утешая, говорил: Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, гнесь вам венцы готовятся. Потом святой старец приложился ко святому кресту и иконе Божией Матери, и затем, обошедший кругом престола и сделав ему обычное поклонение, вышел из алтаря северными дверями, как бы знаменуя этим, что одними вратами путем рождения человек входит в жизнь, а другими вратами смерти исходит из нее. В тот же день соседний со старцем по келье брат Павел часто исполнявший обязанности его келейника и приносивший к нему пищу, заметил, что преподобный раза три выходил на приуготовленное им для себя место погребения, где довольно долго оставался и смотрел на землю. Вечером тот же инок слышал, как старец пел в своей келье пасхальные песни, прославляя воскресение Христова. На другой день, 2 января, отец Павел, В шестом часу утра вышел из своей кельи к ранней обедни и почувствовал в сенях запах дыма и гари. В келье Серафима всегда горели негасимые никогда старцем свечи, который на все предостережения относительно этого обыкновенно отвечал «Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кончина моя откроется пожаром». Так и было. Сотворив обычную молитву, Инок Павел постучался в двери старца, но они оказались запертыми. Тогда он сообщил об этом другим, предполагая, что старец ушел в свою пустынь и в келье горит. Когда дверь была сорвана с внутреннего крючка, то увидали, что огня нет, но в беспорядке лежавшие книги, а также различные холщовые вещи, которые многие по усердию приносили преподобному, тлели. Самого же старца не было, ни слышно, ни видно. Тлевшие вещи погасили, а обо всем происшедшем сообщили и другим инокам, присутствовавшим за ранней литургией. Многие из братьев поспешили к келье старца. Зажегши свечу, они увидели Серафима в обычном его белом балахончике, на всегдашнем месте его молитвенных подвигов, на коленях пред малым аналоем с медным распятием на шее. Руки его, крестообразно сложенные на груди, лежали на аналое на книге, по которой он совершал свое молитвенное правило пред иконой Богоматери. Думая, что старец уснул, иноки стали будить его, но душа его уже оставила земную свою храмину и возвратилась к Создателю своему. Глаза Серафима были закрыты, но лицо оживлено и одушевлено, богомыслием и молитвою. Тело же его было еще тепло. С благословения настоятеля, игумена Нифонта, братья омыли почившему подвижнику тело, одели его по иноческому чину, положили в приуготовленный им при жизни дубовый гроб, согласно завещанию его, с финифтяным изображением преподобного Сергия, присланным ему его возлюбленным учеником, наместником Троицы сергиевой лавры, архимандритом Антонием. Весть о кончине святого старца быстро распространилась повсюду, и вся окрестность Саровская быстро стеклась в обитель. Особенно тяжко была скорбь девеевских сестер, потерявших в нем своего любимого духовного отца и попечителя, и скорбь их была тем безутешнее, что не было человека, который бы в состоянии был заменить его в качестве духовного руководителя. В ночь блаженной кончины преподобного Серафима, подвязавшийся в глинской пустыне Курской губернии иеромонах Филарет, выходя из храма от утренней, указал братьи на необыкновенный свет на небе и произнес «Вот так-то души праведных отходят на небо. Ныне душа отца Серафима возносится на небо». В продолжении восьми дней, тело преподобного Серафима стояло в Успенском соборе. Могилу блаженному старцу приготовили на том самом месте, которое давно было намечено им самим. Саровская обитель еще до дня погребения была заполнена тысячами народа, собравшегося из окрестных стран и губерний. Все единодушно оплакивали кончину благодатного старца. В день погребения его За литургией было так много народа, что местные свечи около гроба от духоты гасли. Погребение тела преподобного Серафима было совершено игуменом Саровским Нифантом с многочисленной братьей. Тело было предано земле по правую сторону соборного алтаря. Над могилой воздвигнут был впоследствии чугунный памятник в виде гробницы с надписью жил во славу Божию 72 года, 6 месяцев и 12 дней. И по блаженном представлении своем преподобный Серафим всем обращающимся с верой к нему подавал различные исцеления и чудотворения. И тогда, когда кончилось для него земное странствование, он продолжал являть людям ту же любовь и помощь, вкладывая во все отношения к ним неизъяснимые сокровища сочувствия, именуя их «неизъяснимой добротой радость моя», как звал всех при жизни. Особенно часто являлся он царовским иноком и девеевским сестрам для их исцеления и утешения. Так, спустя не более полгода после блаженной жизни старца Серафима, одна сестра девеевской обители подверглась припадкам беснования. Но вот в одну ночь она видит, будто находится в Дивеевской церкви, где был и преподобный Серафим. Старец, взяв больную, еще с другой находившуюся здесь сестрой за руки, как будто бы ввел больную в алтарь, обошел с нею кругом престола, и она вдруг почувствовала себя легко и хорошо. Проснувшись, она сотворила крестное знамение — и вполне пришла в себя. Проснулась она совершенно здоровой, и с тех пор не подвергалась прежним припадкам и пользовалась полным здоровьем. Другая сестра Дивеевской обители сильно заболела глазами. Накануне Нового, 1835 года, видит она сон, что находится в церкви Тихвинской Божьей Матери и что из царских врат выходит в Белой Ризе преподобный Серафим, Подает воздух и велит отереть им глаза. Она спросила его: Ты ли это, батюшка? Серафим отвечал: Какая ты радость моя, неверующая. Сама же просила меня, а не веришь, ведь я у вас обидню совершаю. После сего старец сделался невидим. С того времени болезнь глаз прошла у Инокини. Известный И всеми уважаемой под именем святогорца, русский подвижник Афонской горы и Романах Серафим в схиме Сергей в своих килейных записках передает следующее: в 1849 году я заболел. Болезнь моя была убийственная. Я не думал, что останусь живым. Никакие средства не могли восстановить меня. Я отчаялся. Только в поздний вечер 1850 года вдруг кто-то тихо говорит мне «Завтра день кончины отца Серафима, Саровского старца, отслужи по нем упокоенную литургию и панихиду, и он тебя исцелит. Это меня сильно утешило. Я хотя лично не знал отца Серафима, но в 1838 году, бывший в Сарове, возымел к нему веру и любовь. Эти чувства еще более утвердились во мне, когда в 1839 году мне снилось, что служу молебен отцу Серафиму от всей души и громко воспеваю, «Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас». Только когда нужно было читать Евангелие, я не знал, какое читать, преподобного или другое. Вдруг кто-то говорит мне, «Читай от Матфея» тридцать шестое зачало. При этих словах таинственного голоса я пробудился. С той поры и поныне я искренне верую, что отец Серафим — великий угодник Божий. Но обращусь к начатому, то есть к рассказу о своей болезни в 1849 году. По тайному внушению, убеждавшему меня к поминовению отца Серафима, я попросил, сам, будучи не в силах,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 вместе с другими сестрами набивала льдом огромный общий ледник и, нечаянно поскользнувшись, упала на дно с высоты трех сажен. Ее подняли замертво, причем она жаловалась на смертельную боль в боку и в голове, и малейшее прикосновение повергало ее в продолжительный обморок. Приехавший лекарь нашел положение ее очень опасным. Спустя две недели в течение которых она почти не спала от боли, в полночь на Великий Четверг забылась она тонким сном, в котором увидала, что преподобный Серафим вошел к ней в келью и сказал, «Я пришел навестить своих нищих», так и при жизни называл он веренных его попечению девеевских сестер, «давно здесь не был». Больная с горькими слезами воскликнула, «Батюшка, как у меня Бог-то болит!» «Старец же!» Сложив три перста правой руки, три раза перекрестил расшибленное место, говоря «Прикладываю тебе пластырь и обвязание», после чего стал невидим. Евдокия проснулась, но в келье было совершенно пусто и тихо, и она снова заснула. В пять часов утра она проснулась, лежащую на больном боку, не чувствуя никакой боли, припомнив явление к ней старца Серафима, Она говорила, что долго чувствовала, как будто пластырь лежит на ушибленном месте. В тот же день она одна, без всякой помощи, встала с кровати и поведала всем о чудесном своем исцелении. Многим преподобный подавал исцеление, советуя пить воду из своего источника и омываться ею. Так, два года спустя после кончины старца, Одна сестра Дивеевской обители была больна горячкой и находилась при смерти, причем совершенно потеряла способность владеть рукою. И вот видит она во сне преподобного, который спрашивал, почему она не идет к нему на источник, и, взяв за больную руку, поднял, приказывая непременно исполнить это. Проснувшись, Иннокиня почувствовала, что рука ее исцелена» когда же сестры отвезли ее в Саров на источник Серафимов и облили водою из него, то она получила полное выздоровление. Ротмистр Теплов, питавший особое уважение к преподобному Серафиму, в 1834 году приехал в Саров с трехлетней дочерью, болевшей ногами. Отслужив панихиду на могиле старца, понесли дитя к Серафимову источнику, твердо веруя, что Господь за молитвы старца помилует больную. Напоив ребенка водой из всего источника и омыв ему ноги, взяли воды в монастырь с намерением отслужить над нею молебен с водоосвящением. Но при входе в монастырь девочка вырвалась из рук няньки и побежала вперед как здоровая и получила совершенное исцеление. В 1856 году, Единственный сын вице-губернатора Костромской губернии А.А. А. Борзко восьми лет начал страдать спазмами в желудке, превратившимися в сильную болезнь с страшными изнурительными припадками, так что родители стали отчаиваться за его жизнь. В это время ресофорная монахиня Костромского женского монастыря Давыдова подарила матери больного ребенка описание жизни и подвигов Серафима Саровского, которое и стали читать оба родители ребенка, девясь действием благодати Божией, явившимся в преподобном. В одну ночь ребенок увидел во сне Спасителя, окруженного ангелами, который обещал больному выздоровление, если он исполнит то, что прикажет ему старец, который придет к нему. Потом явился ему старец И, называя себя Серафимом, сказал, если хочешь быть здоровым, возьми воды из источника, находящегося в Саровском лесу и называемого Серафимовым, и три дня, утром и вечером, омывай голову, грудь, руки и ноги и пей. Утром ребенок рассказал свой сон родителям, которые недоумевали, как достать воды и скорбели о том. На другое утро ребенок рассказал другой сон. К нему являлась окруженная ангелами Божья Матерь и с любовью приказывала исполнить слова старца. В этот самый день вернулась путешествовавшая в Саров госпожа Давыдова, и родители просили помочь им достать воды из источника Серафимова. Та тотчас же прислала им бутылку этой воды. И когда поступили по наставлению старца, дитя, постепенно оправляясь, совершенно выздоровела. Иных преподобный Серафим спасал от разбойников и воров, чудесно являясь им с угрозами. Так однажды муромскими лесами шла богомолка. Услыхав в глухом месте страшные крики и стоны, она вынула находившееся при ней изображение Серафима и перекрестила им себя и то место, откуда раздавались крики. Вскоре неподалеку были найдены два изувеченных человека, которые рассказали, что разбойники хотели их убить, но вдруг разбежались. Пойманные впоследствии разбойники, каясь о разборе в Муромском лесу, рассказали, что когда они готовились нанести своим жертвам последний удар, вдруг из лесу выбежал седой, согбенный, в измятой камелавке монах с грозящим пальцем в белом балахоне с криком «Вот я вас!» а за ним бежала с толпа народа. Им показали изображение Серафима, отобранное от странницы, и они признали его. Шацкой купчихи Пятаковской, знавшей старца при жизни и глубоко чтившей его, однажды явился во сне преподобный Серафим и сказал, «В ночь воры взломали лавку твоего сына, но я взял метелку и стал мести около лавки, и они ушли». Действительно, поутру все запоры были найдены вырванными, но лавка целый и нетронутый. В 1865 году в доме некой госпожи Бар перед Рождеством, когда там раздавали по обычаю пособия нуждающимся, преподобный явился в виде сагбенного седого старца. Раздатчице подаяний он объяснил, что пришел не за подаянием, а ему нужно самому видеть хозяйку. Когда одна прислуга шепнула другой, что это, вероятно, бродяга, старец, обещая вскоре зайти, когда будет хозяйка, ушел. На раздатчицу напало раскаяние, и она бросилась за ним на крыльцо, но он исчез, а от хозяйки все скрыли. Подозрительные же слуге кто-то сказал во сне. Ты напрасно говорила, у вас был не бродяга а великий старец божий на следующее же утро госпоже бар была прислана по почте посылка с изображением преподобного серафима кормящим медведя в каковом изображении беседовавшие накануне со святым старцем узнали его много и иных чудесных знамений и исцелений являл преподобный серафим по блаженном своем представлении В продолжение семидесяти лет со дня кончины преподобного Серафима совершались непрерывно исцеления по вере прибегающих к нему с молитвою и с верой в предстательство его пред Господом. В 1891 году над гробницей преподобного Серафима выстроена была часовня. Память о высоком подвижническом житии святого старца и вера в силу его молитвенного предстательства с течением времени не только не ослабевала, но все более и более возрастала и утверждалась среди православного народа во всех его сословиях. Вполне разделяя народную веру в святость старца Серафима, Святейший Синод неоднократно признавал необходимым приступить к надлежащим распоряжениям о прославлении угодника Божия. В 1895 году, Преосвященным Тамбовским было предоставлено в Святейший Синод, произведенное особой комиссией расследование о чудесных знамениях и исцелениях, явленных по молитвам старца Серафима, коих обследовано было до 94 случаев. После того, при освященном Тамбовским дважды, в начале и в конце 1897 года, представлялись в Святейший Синод собрание копий письменных заявлений разных лиц о чудесных знамениях и исцелениях, совершавшихся по молитвам святого Серафима. Наконец, в 1902 году, 19 июля, в день рождения старца Серафима, его императорскому величеству, государю-императору Николаю Александровичу, Благоугодно было вспомнить и молитвенные подвиги почившего и всенародное к памяти его усердие и выразить желание, дабы доведено было до конца начатое уже в святейшем синоде дело о прославлении благоговейного старца. В начале следующего 1903 года святейший синод в полном убеждении в истинности и достоверности чудес, совершающихся по молитвам старца Серафима, определил признать Его в лике святых благодатью Божией прославленных, а всечестные останки Его святыми мощами. Иждивением их императорских величеств для них была изготовлена богатая, сребропрозлащенная рака. Торжественное прославление новоявленного угодника Божия было совершено в присутствии их императорских величеств, государя-императора и государынь-императриц и других членов августейшей фамилии и многотысячных масс народа 19 июля 1903 года и сопровождалась многочисленными исцелениями, истекавшими по молитвенному предстательству преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Молитвами его досохранит Господь Бог и нас всех от всякой скорби и болезни. Богу же, дивному во святых своих, да будет всякая честь, слава и поклонение, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь преподобного, Глаз четвертый. О юности Христа возлюбил еси, блаженнее и тому единенному работать и пламеннее вожделев. Непрестанную молитву и трудом в пустыне подвязался Еси. Умиленным же сердцем, любовь Христову стяжав, избранник возлюблен Божия, матери явился Иси, Всего ради выпьемте, спасай нас молитвами Твоими, серафими преподобный Отче наш. Кандак, глаз второй. Мира красоту, и я же в нем тленное оставив, преподобно, в Саровскую обитель вселился еси, и там, ангельски пожив, многим путь был еси ко спасению, сего ради и Христос тебе, отче Серафиме, прослави, и даром исцелений и чудес обогати, тем же вопиемте, радуйся, Серафиме, преподобни». Отче наш.